Часть одиннадцатая. Кровавая луна. Помощь. Леви. Ветер тут наверху делается все сильнее. И бабочки все попропадали. Я все поглядываю с холма на наш дом. Дедушка завесил все окна. День почти закончился. Анпету Ви уже забирает свой свет. Вместо нее на небе начинают проглядывать Ханхепи Ви. Примечание. Солнце и луна на языке лакота. Конец примечания. Вернулся Рубен. Я посылал его за черенком для трубки. Брат видел, как дедушка его хранит у себя под кроватью. Унки Ида перехватила Рубена, когда он уже выбегал. Сказала, что они все придут, когда прольет свой свет ханхе А еще сказала брату, что нам надо перед этим сделать. «Нужно поторопиться», — говорю я ему. Анпету Ви уже уходит, но Рубен меня не слушает, он разговаривает с мистером Боунсом. Я начинаю на него злиться. Дело предстоит непростое, мне понадобится его помощь. Унки Ида тебе сказала, что надо сделать на земле квадратное возвышение, говорю я, вроде алтаря. Рубен скалит зубы и морщится. Я не знаю, зачем нам это делать, но Унки Иды говорит, что это очень важно и велит положить на возвышение шалфей. Мне хочется сделать все, как она скажет. «Рубен, помоги мне, прошу я». Я пальцами пытаюсь врыться в землю. Дерн чересчур плотный, до земли не добраться. Рубен возмущенно рыкает в ответ. «Я и помогаю». «Нет, не помогаешь. Ты просто болтаешь с мистером Боунсом». Он снова рычит в ответ. Ко мне подходит брат Джеймс. «Давай я помогу». «Нет», — отвечаю ему. кииды — говорит» чтобы только мы с Рубеном. Меня разбирает злость и страх. Скоро уже засветится на небе Ханхе пиви. но и Анпету Ви все еще светит ярко. Я обращаю молитву Вофила к Создателю. Примечание благодарности. Конец примечания. Стою на коленках и разрываю землю. Трава не хочет вылезать. Мне уже не на шутку страшно. Я с этим один не справлюсь. Рубен, не переставая, разговаривает с мистером Боунсом. И все больше по-собачьи. Рубен, ты должен мне помочь, ведь они уже скоро придут. Но он на меня даже не глядит. Я опускаю голову, закрываю глаза и снова говорю молитву. Я обязательно это сделаю. И если придется, то раздеру руки в кровь, но исполню то, что велела мисс Ида. Я сделаю этот земляной квадрат, что вроде алтаря, ради дедушки. Тут возле себя я слышу, как кто-то яростно роет землю. Поднимаю голову, Там стоит Рубен. Рядом с ним мистер Боунс, который быстро-быстро лапами взрывает дерну. Рубен кривит лицо и выпячивает нижнюю челюсть. «Я ж говорил тебе, что помогу!» «Ночное солнце. Дентон». Похоже, снова полетит пыль. Пыль да еще так гарь, что осталась после степного пожара. Ничего другого ждать не приходится. Ян прожил в этих краях уже почти год но ни разу не видел ничего подобного. Небо все оранжевое, совершенно не похожее на обычное, нормальное. Скорее напоминает картинки с Марсом, которые мы привыкли видеть в школьных учебниках. Луна, восходящая над горизонтом, похожа на кровавое пятно. Ветер высоко кружится в воздухе и дует очень сильно. Но старик-одинокий пес, похоже, ничуть этим не обеспокоен. Когда мы все вышли из дома, он остановился и указал на небо. «Ханхе ви! Ночное солнце!» Затем довольно улыбнулся и двинулся дальше. Даже не верится, что он такой шустрый ходок. Несмотря на хромоту и старческий тремор конечности, одинокий пёс уверенно ступает по этой неровной земле с большей даже уверенностью, пожалуй, чем кто-либо из нас. Луна быстро всходит на небо. Сегодня она светит куда ярче обычного, просто немыслимо ярко словно бы мир закружился вспять. Странно, сверхъестественно, точно все это в памяти или во сне. Мы движемся позади старика, ближе всех к нему Ри, чтобы успеть подхватить дедушку, если он вдруг оступится. Карл Мартин слили за ней, идут, взявшись за руки. Я позади всех, качу перед собой кресло Иды. Выше по склону вижу обоих мальчиков и брата Джеймса. Они сгрудились возле какой-то земляной насыпи, Леви стоит на коленях, что-то рьяно разрывая голыми руками. Рубен рядом с ним разговаривает с мистером Боунсом. Брат Джеймс, наклонясь над насыпью, что-то внимательно разглядывает. Там явно делается нечто очень важное. Ночные птицы проносятся над головой точно видение. Ветер сменяет направление, с дальних холмов начинают доноситься разные звуки. Но больше всего мне не дают покоя. Это невероятное потустороннее небо, И это всходящая красная луна, похожая на кровавое безжизненное око. Я не знаю, куда нас ведет старик. И не знаю, что мы будем там делать. Очевидно, лишь одно. Вот мы сидели и чего-то ждали в полутемной комнате, отсчитывая время по скрипу его кресла-качалки. И вот он уже спешно ведет нас в эти невероятные сумерки с какой-то безотлагательной целью. Катить кресло с Идой по склону тяжело, Земля неровная и каменистая, я должен быть предельно внимателен при каждом шаге. Я ведь не хочу, чтобы Ида упала с кресла. Остальные ушли уже далеко вперед. Старик-индеец, то и дело оглядывается и видя, как я выбиваюсь из сил, лишь улыбается и продолжает путь. Непонятно, почему он настолько беспечен. Я кидаю взгляд на Карла Мартина, надеясь, что он мне поможет. Но тот смотрит совсем в другом направлении. Оказывается, Лили откололась от компании и быстро спускается с холма. Она торопится туда, где на углу лачуги, в самой тени вспыхивает точно светлячок, в ночи маленькая светящаяся точка. «Просто женщина! Лили!» Я ни за что бы его не заметила, если б не его вспыхивающая во тьме сигарета. «Карл Мартин!» — шепнула я мужу на ухо. «Что он там делает?» «Кто?» — я указала на светящуюся точку в тени дома. «Мистер Два Пальца». Фигура в потемках немного сместилась, вспыхнула спичка. На миг осветилось лицо мистера Два Пальца. «Наверное, просто вышел покурить», — ответил Карл Мартин. «Он же должен идти вместе с нами. Дедушка-одинокий пес велел нам всем туда подняться». Но муж помотал головой. «Лучше оставь его в покое». «Нет», — возразила я. Неправильно его там оставлять. Я попыталась вырвать руку из мужненной ладони. Я пойду скажу за ним. Но Карл Мартин не захотел меня отпускать. Просто оставь его одного. Это не твоя забота. Но я не могла так поступить. Я увидела в этом громадном мужчине маленького мальчика. Увидела его боль и обиду. Я дотянулась до него в прошлый раз. И смогу сделать это теперь. Высвободив руку, я побежала с холма в сторону дома, Два пальца стоял, прислонясь к стене дома, в самой тени, куда не проникал свет луны. Я приблизилась к нему неспешно, с уважением, я уже знала, какая в нем прячется ярость. «Мистер Два Пальца», — позвала я. Мне не видно было его лица, оно скрывалось в темноте. Я потянулась, было взять его за руку, но Два Пальца тут же ее отдернул. «Вы должны пойти с нами». Он затянулся сигареты сигаретой и злобно сплюнул под ноги. «Я не хочу там быть». Я вновь попыталась взять его за руку, но он опять не дался. «Нет, пойдемте, пожалуйста. Мистер Одинокий Пес хочет, чтобы мы все там были. Он самый старший, и надо уважать его желание. «Уважайте, что хотите, а я туда не пойду». Я чувствовала, как к нему возвращается жестокость. Я не должна была этого допустить. «Он ведь знаком с вашим отцом. Разве вам не хочется узнать побольше об отце?» «Мой отец мертв!» Его неуважение к мистеру-одинокому псу вызвало у меня гнев. «Мой сын тоже мертв, так что вы не единственный, у кого в душе рана!» Мне самой даже не верилось, что эти слова слетели у меня с губ. Примерно то же я недавно сказала Ири. «Должно быть, это Джозеф говорил моими устами». Два пальца тяжело поглядел на меня. Видимо, хотел, чтобы я испугалась, но я не собиралась впускать в себя страх. Он прищурился, снова сплюнул на землю. «Вы ничего не знаете про мою жизнь!» От злости его сердце снова наполнялось чернотой. «Я не знаю, почему вы так себя держите, но когда я сидела с вами рядом, то чувствовала в вас добрый и мягкий дух. Мистер Одинокий Пес делает вам подарок, и так вы хотите отплатить старику за добро?» Он загасил сигарету, зажав между большим и указательным пальцами. «Вы ничегошеньки не знаете про этих индейцев, а я среди них вырос, и я знаю, что они собой представляют». Сквозь его жестокость я услышала горечь. «По-моему, вы просто боитесь», — сказала я. Он грубо хохотнул и снова сплюнул. «Боюсь. С чего бы это мне бояться? Я просто им не доверяю». «Но мне же вы доверяете, а я тоже из индейцев, и тоже лакота такая же, как вы». «Такая же, как я, маленькая симпатичная индейская школьница. Вы совсем не такая, как я, даже близко ничего подобного. Вы вообще ничего обо мне не знаете». От его речи у меня аж вскипела кровь. «Вам обо мне тоже ничего не известно». Между нами быстро нарастала стена гнева. Необходимо было это остановить. «Расскажите же мне», — мягко попросила я, коснувшись его руки. «Объясните, почему вы им не доверяете? Я хочу знать. Пожалуйста!» Он задумался и руки на сей раз не отнял. «Ладно. Все же вы были со мной открыты. Вам я расскажу», — уступил мистер два пальца. «Я был всего лишь обычным мальчонкой. Единственное, чего я хотел, это быть вместе со всеми. Сидеть со старшими, как остальные дети, пытаться чему-то там учиться». Но другие дети со мной не хотели даже разговаривать. В ответ лишь смеялись и отходили подальше. А мне так хотелось стать целителем. Ха-ха! Целителем! савакан. Очень смешно! Черт, мне не давали даже просто быть индейцем! «А как же ваш отец?» Не удержалась я. «Он же был индейцем! Разве он не был достойным человеком?» Мистер, одинокий пёс, сказал, что отец вас любил. Впервые об этом услышал. С горечью сказал два пальца. Пару раз мы с ним выходили во двор, пытались играть в мяч. Но я плохо видел, слабовато зрение. Я то и дело пропускал подачу. Отец ругался, давал подзатыльники. И после этого вообще не желал иметь со мной дело. Насколько я помню, единственное, что он любил, это бутылка и бейсбол да еще гулять по бабам, которых он даже по имени не знал. И знаете, что я скажу? Я даже радовался, когда он совсем пропал. Он постоянно бил маму, а потом уходил, забрав у нас все деньги, оставляя нас голодать, а мать плакать. Говорил он это резко хриплым голосом, в котором слышалась большая боль. Я взяла два пальца за руку, и он уже позволил мне ее держать. «Расскажите мне о своей матери», — попросила я. «Я тоже мать, и мне такие вещи не безразличны. «О моей матери...» — горько усмехнулся он. «Она старалась, как могла, видит Бог, старалась, тянуть одной меня и сестер». «У вас есть сестры?» «Три было сестры, но их забрали, развезли по белым семьям, даже не знаю, где они сейчас. А меня оставили с мамой вдвоем». Я оказался недостаточно хорош, даже чтобы меня забрали. Два пальца закурил новую сигарету. У нас ничего не было. Мы жили на самом краю резервации в старой лачуге при железной дороге. Что нам вообще было, что есть, мать изворачивалась как могла. С поезда то и дело сходили белые мужчины. Они шли к нам в дом, заходили к ней в спальню. Я слышал, как они сопели и рычали, издавали разные звуки, как животные. После они выходили, подтирая причиндалы и даже не глядя на меня. А я, пацан, восьми-девяти лет, сидел, скрючившись в углу, перепуганный до смерти, не понимая, что там за дверью происходит. Они застегивали штаны, клали на стол сколько-то баксов и уходили. Потом выходила мама, велела мне взять эти деньги и сходить в магазин за едой. Я видел, что она только что плакала, и мне омерзительны были эти грёбаные доллары. Я хотел поубивать всех этих сукиных сынов, каждого белого ублюдка, что только есть на свете. Потом я думал об отце и о том, что будь он сейчас с нами, ничего этого бы не происходило. Но он где-то пил, гулял, трахался на и играл в бейсбол со своими индейскими приятелями. «А я глядел на плачущую маму и хотел поубивать всех этих долбанных самцов в резервации. Так что не надо сейчас втирать мне о доверии». «У вас было много в жизни горести», — сказала я. Он пожал плечами и глубоко затянулся. «Не больше, чем у других». «А ваша мать была хорошая женщина». Он загасил и отшвырнул окурок в темноту. «Она была просто женщина, которая делала все» чтобы выжить. Толкая вверх каталку Иды. Дентон. Не уверен, что я с этим справлюсь. Закатывать по склону инвалидное кресло тяжело. Подъем на холм крутой, земля слишком неровная, изборожденная рытвинами. Да и само кресло меня напрягает. Это старая металлическая конструкция на жестких резиновых колесиках. Они то и дело застревают в ямках и трещинах. Я все боюсь, что какой-нибудь из них отлетит, и Ида вывалится из кресла. Мне необходима чья-то помощь. Мне позарез нужен Карл Мартин, но они с Лили сосредоточенно глядят куда-то вниз. Я бы крикнул ему, но не осмеливаюсь нарушать тишину. Меня даже подмывало подпереть колесики камнями и просто сбегать за ним. Но у Иды не хватит сил самой остановить кресло, если оно вдруг покатится со склона. А этим... «Жалким ручным тормозам доверять особо нельзя». «Не представляю, что нам делать, Ида», — говорю я, сомневаясь, что смогу закатить вас наверх. Но Ида сидит себе беспечно, сложив руки на своей лежащей на коленях сумке. «Ой, вы непременно что-нибудь придумаете», — отвечает она. Я начинаю впадать в панику. Я действительно не знаю, что делать. Одинокий пес уже почти что на вершине холма. Диву даюсь, как ему удается так уверенно подниматься по такой каменистой земле на своих старческих ногах, да еще и в полумраке. Я зарубаюсь ступней в склон и делаю новый толчок вверх. Одно из колесиков соскальзывает в трещину. Ида едва не падает с кресла. «Вы в порядке, Ида?» — спрашиваю. «Все хорошо», — дотянувшись, похлопывает она меня по руке. Я пытаюсь вынуть колесико из щели, но оно застряло и не хочет вылезать. Не знаю, почему старик вообще не обращает на нас внимания. Он-то должен знать, как это будет тяжело. Я вновь тяну колесико вверх. Без толку. Встаю за креслом и пытаюсь навалиться всем своим весом. Ничего даже не шевельнется. Кресло застряло смерть. Я просто не в состоянии сам его вытащить. Чувствую, кто-то подходит сзади. Поворачиваюсь посмотреть. Это два пальца. Позади него Лили. «Подсобить!» — роняет он. Пригибается со мной рядом и тоже хватается за колесико. Тянем уже на пару. Колесо, наконец, выскальзывает из трещины. Два пальца встают рядом со мной, позади кресла, и берется за одну из ручек. Толкаем его по склону вместе, плечом к плечу. Кресло движется вверх, по холму. Тут одинокий пес останавливается и оглядывается на нас. Кивнув разок, посылает нам свою загадочную улыбку в Уксапе. Ида улыбается ему в ответ. После чего старик разворачивается и продолжает путь наверх. Подарок для дедушки. Дентон. Мне неприятно идти вплотную с два пальца. Я ощущаю его плечо. Прежде у нас ни разу не было ни малейшего физического контакта. Луна уже высоко поднялась в небо, висит кроваво-красным кружком посреди этой странной сумеречной тьмы. Старик между тем уже подошел к квадратной земляной насыпи, И застыл там в молчании перед братом Джеймсом и мальчиками. Леви стоит перед дедушкой твердый и на вытяжку, точно маленький солдатик. Брат Джеймс с Рубеном позади. Рубен держится за ногу чернокожего и внимательно глядит на брата. Ида велит нам подкатить ее поближе, хватает меня за рукав. «Вот, отдайте им это!» Пошарив в сумке, Ида извлекает четыре палочки. Те самые, что она втыкала в землю, когда нас... Настиг пожар. Рубен тут же выхватывает у меня эти палочки и втыкает по четырем углам насыпи, как будто уже знает, что делать. Потом, расширив глаза, глядит на Иду. Та в ответ улыбается. Ида снова тянет меня за рукав. И это тоже. Она достает из сумки четыре ленточки: красную, желтую, белую и черную. Забрав их у меня, Рубен привязывает по одной к палочкам. Они начинают беззвучно шевелиться на жарком вечернем ветру. Рубен вновь глядит на Иду. Она опять расплывается в улыбке. Тогда мальчонка сжимает кулаки и издает негромкий радостный писк. Личико у него сияет, как солнце. Луна уже почти в зените. Трудно понять, который сейчас час. В этом странном полусвете полумраке время как будто остановилось. Одинокий пес делает шаг вперед и воздевает руки. хи -по — говорит он жестом, маня нас к себе. Примечание. Призыв для всех, собравшихся подойти ближе. Конец примечания. Все мы обступаем земляную насыпь, словно вставая для ритуала вокруг алтаря. Даже два пальца присоединяются. Одинокий пес кивает Иди. Та опять тянется в сумку и вынимает круглый трубочный камень, отполированный и плоский, как тарелка. Он в точности такого же цвета, как луна, будто капля крови, упавшая с неба. Леви берет его и помещает в центр насыпи. Затем берет у брата Джеймса одеяло с завернутой в него трубкой, делает шаг вперед, расправляет плечи и протягивает его дедушке. Дедушка, мы принесли тебе подарок. Голос у него хоть и мальчишеский, но звучит торжественно и твердо, словно ножом прорезая ночную тишину. Одинокий пес стоит перед ним скорее как служака, получающий воинскую награду, а не дедушка, принимающий подарок от внука. Глаза у старика влажные. Он разворачивает трубку. И поднимает ее к небу. В свете луны она сияет багряным цветом. Вуфила! Тункасила! Благодарю тебя, Создатель. Начинает старик, потом что-то еще негромко произносит на языке лакота. Ха-хо! В унисон отвечают Ида и Лили. Примечание, выражение заверения или благодарности конец примечания. Леви делает знак Рубен, и молец подходит с тем самым свертком из оленей шкуры, что он забрал из спальни. Развернув скрутку, старик достает длинный деревянный черенок для трубки. В одну руку он берет чашу из трубочного камня, в другой держит черенок и все это поднимает на уровень глаз, словно преподнося подарок небу. Тут Леви кивает брату Джеймсу, который, склонив голову, стоит позади него. Брат Джеймс берет за руку Рубена и вдвоем они выходят перед стариком. Рубен несколько раз открывает Закрывает рот, словно ждет, когда появятся слова, а затем своим детским, чистым и совершенно неземным голосом запевает. «Для дедушкиной трубки мы добыли камень. Мы долгий путь прошли, пока добыли камень». Это нечто среднее между песней и псалмом. Я ничего подобного не слышал в своей жизни. Тут брат Джеймс делает глубокий вдох, поднимает голову и начинает петь вместе с Рубеном. Сперва очень тихо, потом его голос нарастает, и, наконец, вся ночь наполняется двумя их голосами. «Для дедушкиной трубки мы добыли камень. Мы долгий путь прошли, пока добыли камень. И многие нам люди помогали добыть камень. Для дедушкиной жизни мы добыли камень. Для дедушкиной трубки мы добыли камень». Я человек нерелигиозный и никогда таковым не был. Но сейчас, стоя на холме, в этом... Невероятнейшем лунном свете, слушая эти два голоса, один густой и низкий, как земля, а другой парящий, точно ангел в небесах. И видя старика-индейца, вздымающего к небу основание трубки с черенком, я растрогался так сильно, как еще ни разу в жизни. Пожалуй, более мощных религиозных переживаний мне вообще никогда не доведется испытать. Все. Обретает голос. Карл Мартин. В моей руке теплая ладонь Лилии. Порывы ветра приносят слабый запах Гарри. Свет луны перекликается с краснотой камня. Издалека доносится вой койотов. Кричат ночные птицы, шелестит трава. Все вокруг наделено разумом. Все обретает голос. Я всеми фибрами ощущаю, что стою на священной земле, чего еще никогда в жизни не испытывал. Маленький Рубен держится рядом с дедушкой. Мальчонка вне себя от радости, он свой в этом мире. Здесь у каждого создания есть имя, есть собственный голос. Ида сидит с закрытыми глазами. Старик улыбается. Они охвачены недоступным моему разуму умиротворением. «Боюсь, я слишком долго жил в ожидании Божьего судилища. Все молитвы, что я когда-либо учил, связаны или с вымаливанием чего-то, или со страхом, а вовсе не с вознесением благодарности». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, или прости нам наши прегрешения, или избави нас от лукавого». Старик-индеец, вознося трубку к небу, не просил прощения в своей молитве. Это были слова благодарности, посвящения. «Митакуэ ин. сказал он. «Все мы связаны одним миром, а вовсе не «Избави нас от лукавого». Лили тянется к моему уху, говорит еле слышным шепотом. «О чем ты сейчас думаешь, Карл Мартин?» Я едва даже решаюсь нарушить воцарившееся молчание. О том, насколько все вокруг наделено разумом. О том, что все живое и обретает речь. Схватив меня за руку, Лили привлекает меня к себе. «Да, верно. Даже Джозеф». «Филамуае! Дентон! Мы застыли все вместе перед насыпью. Карл Мартин по одну руку, Ида по другую. Старик одним присутствием полностью подчинил нас своей воле. Одинокий пес отдал мальчикам обратно части трубки. Чашу — Леви, Чубук — Рубену. Коснулся у каждого лба, после чего повернулся к нам. Взгляд у него пылкий, какого я ни разу у него не замечал». Прежние отстраненные мудрость, Ирония, самодостаточность Исчезли, как не бывало. Вместо них горит глубокая Неугасимая доброта. «Хао, метакуэпи», Говорит он. «Ле анпету кин, Чанте вастея, Напечи запе ло». Примечание. Приветствую вас, связанные одним миром. Я счастлив сегодня... «Всем вам пожать руки». Конец примечания. Я наклоняюсь к Иде. Что он сказал? Он что, так и будет говорить на лакота? «Тише», — ответила Ида. «Он делает так, как находит нужным. Он нас приветствует. Говорит, что с радостью в сердце всем нам пожимает руки». Старик обвел нас взглядом, словно бы удерживая воедино. Затем медленно, размеренным шагом двинулся вокруг. Его внимательный взгляд стал переходить с одного на другого. Мне захотелось отвести глаза, но я не посмел. И представить не мог, что чувствовали сейчас остальные. Обойдя так всех, одинокий пес положил ладони на плечи внуков. «Идемте!» — сказал он и мягко подтолкнул мальчика вперед, словно представляя их нам. Леви держался очень прямо, с серьезным суровым лицом и расправленными плечами, Мальчик, старающийся вести себя как мужчина. Рубен же вовсю егазил и сиял до ушей. Он едва способен был себя сдержать. Старик простил руки ладонями кверху. «Приветствую вас, братья и сестры», — заговорил он уже по-английски. «Благодарю, что вы пришли. В моем сердце добро и радость ко всем вам. Сегодня ко мне вернулись мои правнуки. Они совершили долгий, трудный поход». И все вы помогали им на этом пути. Ко всем вам в душе у меня самые теплые чувства». Речь его звучала, как приветствие и заклинание одновременно. Произносилась она неторопливо и взвешенно, с неподдельной теплотой и приязнью. «Я уже стар», — говорил одинокий пес. «Я, как осенний лист, готовый сорваться с дерева. Создатель уже назначил мне день, и до него совсем недолго». Когда готовишься покинуть эту землю, то особенно заботишься о том, что останется после тебя. Приглядев за моими мальчиками, вы сняли серьезные тревоги с моей души, и я премного благодарен вам за это. Вроде бы странно было слушать такую торжественную речь от сухонького, согбенного человечка в потертых синих джинсах и ковбойской рубахе, Однако с несомненной харизматичностью одинокого пса все это казалось совершенно естественным. «Я ждал этого дня, чтобы всех вас собрать здесь вместе», — продолжал он. «И вот вы явились!» Я глядел остальных в нашей компании. Интересно, как вообще связаны мы друг с другом, если не считать того, что наши пути случайно пересеклись с отправившимися в далекий путь ребятами. «Сейчас я буду держать речь», — объявил старик. Я должен многое вам сказать. Быть может, великий Тхун Касила направит мой язык. Закрыв глаза, он стал молиться на языке Локота. Высоко в небе над нами висела луна, точно маленькая бусинка. Все такая же красная, как кровь, и недосягаемая. Далеко на севере одиноко темнела гора красная рубашка. Ветер тихо шелестел ленточками на воткнутых колышках. И во все это органично вплеталась распевная молитва одинокого пса. Закончив, старик открыл глаза и вновь простер перед собой ладони. «Теперь слушайте меня, друзья мои», — сказал он. «Я хочу раскрыть вам свое сердце. Давайте, подходите ближе». Мы все подступили к квадратной насыпи, образовав перед ним небольшой полукруг. Одинокий пес сделал глубокий вдох, проникший, казалось, в самые глубины его существа, и начал свою речь. «Братья мои и сестры, собрались вы здесь вместе не случайно, ибо случайности на свете не бывает. Каждый листок падает по воле Создателя. Мы живем в нелегкие времена, и эти времена вызывают у меня тревогу. Много гнева ныне среди людей, гнев бурлит в самой земле и это заставляет бояться за потомков. Моя жизнь отягощена страхом за Леви и Рубена. Как эти два мальчика найдут свой путь в столь тяжелые дни? «Я возносил молитвы к Создателю», продолжал одинокий пес, «просил дать мне указание, просил дать мне знак, чтобы, когда придет мой час, я мог бы уйти с на душе». «И в Чанбха пови Этот знак я получил. Примечание. Июль. Конец примечания. Вырезанная моим дедушкой Чаннунпа упала на пол и разлетелась на множество кусков. Чаннунпа крепка, Чаннунпа так просто не ломается. Она сделана из крови нашего народа. И если Чаннунпа все же раскололась, Значит, она сама позволила себя разбить. И если она разбилась, это означало, что ко мне обратился Создатель. Тогда я и понял, что это тот самый знак, которого я просил. Я не знал пока, что означает это послание. Я собрал кусочки чаши и похоронил их вместе в землю, чтобы они не растерялись. Дух чанун поживет в каждом из кусков. Я знала, что Создатель сам определит время, чтобы вернуть мне чан по в целости. Вот только мне неведомо было, как именно это произойдет. Старик опустился на колени, соскреб с поверхности немного земли и извлек наружу обломки разбитой трубки. Взял их бережно в ладони и поднял перед собой, показывая нам. — Теперь я это знаю! — он с любовью улыбнулся своим правнуком. «Леви Рубен, подойдите, покажите еще раз Чанумпа, что вы мне преподнесли». Леви вновь вынул чашу трубки из одеяла и передал Рубену. Тот протянул ее перед собой, вовсю сияя, точно солнышко. Одинокий пес взял один из фрагментов старой трубки, приложил к новой чаше. Они явно были сделаны из одного камня. Он привлек к себе мальчиков и тихо заговорил с ними. Мне неведомо, какой путь вам пришлось одолеть, чтобы принести мне эту чаннунпа. Я только знаю, что никто из нас не совершает свой путь в одиночку. Он снова развернулся к нам. Мои братья и сестры, он протянул к нам в сложенных ладонях куски старой трубки. Взгляните еще раз на куски старой чаннунпа, принадлежавшей еще моему деду. Вы, как эти осколки. Вас разбросало по земле, но как эти самые осколки вы все вместе пришли сюда. Чаннунпа призвала вас объединиться, чтобы помочь моим внукам. Помогая им, вы помогли создать целую Чаннунпа. Заботясь о мальчиках в их нелегком походе вы вернули Чаннунпа к жизни. Одинокий пес всех по очереди неспешно обвел взглядом и улыбнулся. Мы стояли перед стариком в молчании. Мне кажется, всех нас заворожил торжественный тон его речи и признание, как ловко он связал нас воедино, вовлекая в заведомо определенное совместное путешествие. Старик неторопливо сместился на самую середину насыпи. — Выбор Чаннун всегда имеет свои причины, — продолжил он. — Я наблюдал за вами, и я слушал. Думается мне, я эти причины... — Уяснил. Каменные осколки в его руке поблескивали в лунном свете. Тряпочные ленточки на колышках по четырем углам насыпи тихо шелестели на ночном ветерке. Одинокий пес закрыл глаза. Чувствовалось, что он едва ли не физически перенесся в некое свое, уединенное место. Некоторое время он таким вот образом отсутствовал, а мы все молча стояли перед ним, не зная, что и делать. Наконец, старик медленно... Поднял голову и открыл глаза. Переложив осколки в левую руку, он воздел правую точно для благословения. Потом он заговорил, но голос его был настолько тихим, что нам пришлось даже склониться вперед, чтобы расслышать. «Когда я был ребенком, люди в черных рясах поведали мне об одном — Вичаса Вакхан, о человеке, которого они называют Иисусом». В нем было много такого, что представлялось мне добрым. Он делился с Недью, как это принято у индейского народа. Он исцелял больных и не просил за это деньги. Он использовал данную ему силу, чтобы служить людям, и он любил детей. Когда люди в черных рясах рассказывали нам о его жизни, мое сердце раскрылось, была только одна история, которую я не смог понять — Там был один человек, который любил Иисуса и которого черные рясы ненавидели. Звали его Иуда. Когда Иисус позволил, чтобы его помазали ценнейшим маслом со священными травами, этот Иуда пришел в негодование и сказал, что это миру можно было бы продать, а деньги раздать бедным. Я поглядел на Карла Мартина. Тот знаком велел мне промолчать. Сам же он пристально глядел на одинокого пса. «Мне вовсе не показалось, что возмущение Иуды было несправедливым», — продолжал старик. «Но чернорязцы стали внушать нам, что Иуда был скверным человеком и что он совершил недостойный поступок. Что именно из-за него Вичас Авакхан был пригвожден к столбу и умер». Я подумал что если это правда, то Иуда действительно плохой человек. Тут старик поглядел на нас и улыбнулся, как будто ожидая, что мы поймем, куда он клонит. Но чернорезцы сказали нам еще, что Создатель сам пожелал, чтобы Иисуса распяли на столбе и чтобы он умер, чтобы Великий Дух про Отец обратил на это внимание и не позволил всем нам попасть в ад, где мы будем вечно гореть заживо, и вот это расположило мое сердце к Иуде. Ведь если тому Вичаса Вакхан пришлось умереть, чтобы спасти нас всех от ада, значит, Иуда помог Вичаса Вакхан на его пути, а значит, он совершил не плохое дело, а хорошее он просто исполнял волю Создателя». Карл Мартин еле заметно улыбнулся и качнул головой. Умолкнув на пару мгновений, чтобы его слова успели уложиться у нас в сознании, старик приблизился к «Два пальца». Тот возвышался над одиноким псом, точно гора. Он был на две головы выше старого индейца. «Мистер «Два пальца», вы в точности как тот Иуда. Разбив Чаннун по моего дедушке, вы всех подвигнули на это путешествие. Если б не вы, мы бы сейчас здесь не собрались». «Если б не вы, мой правнук Леви, не сделал бы свой шаг на пути к возмужанию, если б не вы, мой младший правнук Рубен, не обрел бы свой духовный голос, вы как тот Иуда, вам кажется, что вы творили зло, а в действительности вы делали добро, и благодаря вам я могу уйти отсюда со спокойным сердцем». Старик взял два пальца за руку и вложил ему в ладонь кусок трубки. Ласково сомкнул его пальцы на каменном осколке и удержал их в долгом рукопожатии. Фила Мауае, Хола, сказал одинокий пес. Два пальца опустил глаза. Фила Мауае, Тхункасила, ответил он. Примечание. Благодарю тебя, друг. Благодарю тебя, дедушка. Конец примечания. «Ни разу я еще не слышал, чтобы два пальца хотя бы слово издал на локота!» «Что происходит?» — шепнул я Карлу Мартину, но тот быстро приложил палец губам. Одинокий пес тем временем перешел к Лили и Карлу Мартину. Лили крепко держала мужа за руку. «Сестра моя и брат мой!» — начал новую речь старик. «Я желаю говорить с вами, как с одним человеком, потому что вы пришли сюда как один. Я знаю про вашу семью. Это печальная история. Вачивин, танцующая женщина, поведала мне ее. Он употребил индейское имя Свой путь вы начали в различных мирах и соединила вас любовь. Но ваша любовь пережила великое горе и теперь вас связывает общая скорбь. Эта скорбь пришла и ко всем нам, ибо наша дорога объединила нас в одно целое. Старик опустил ладони на их руки. Когда Создатель забрал у вас дитя, он оставил в ваших сердцах пустоту. И тут же скорбь поспешила заполнить это место. Однако это место создано для любви. Когда мои внуки к вам пришли, они были растеряны и напуганы, Они, как никогда, нуждались в любви. Вы заглушили в себе скорби, отвели им место в своих сердцах. Вы накормили их, дали им одежду. Вы не пытались оставить их у себя или переменить их, или заставить принять обычаи Васику. Вы просто впустили их в свое сердце и окружили любовью. Старик поглядел на Карла Мартина. Я внимательно слушал вас, когда мы разговаривали. «Когда я предположила, что Леви работал у вас, как настоящий фермер Васику, вы решительно возразили. Вы сказали, он просто оказался очень учтивым юным лакотой и хотел внести свою лепту. Вы защитили его словом, заступились за его индейскую душу. Это доказало мне, что вы хороший человек, что вы не пытаетесь, как большинство Васику, сделать всех себе подобными». Он вложил фрагмент старой трубки в руку Карлу Мартину. «Фила Мауае, брат мой!» «Фила Мауая, дедушка», — ответил Карл Мартин. Далее одинокий пес обратился к Лили. «Я вижу твои глаза. Твое сердце истасковалось по ребенку. В тебе сильна память о твоем потерянном дитя. И все же ты собственноручно укоротила одежду, принадлежавшую твоему сыну, чтобы Леви и Рубену в их дальнем походе было хорошо и уютно. Он вложил кусок трубки в ладонь Лили. «Фила, Мауае, ина. «Благодарю тебя, мать!» «В тебе настоящее материнское сердце!» Глаза у Лили миг налились слезами. Она крепче сжала руку старика, словно не хотела отпускать. «Фила, Мауае!» — Тхун ответила она и опустила глаза. Я уже было забеспокоился, что сейчас одинокий пес обратится ко мне, но тот неожиданно повернулся к брату Джеймсу. — Я не знаю вас, друг мой Хасапа, но Леви и Рубен вас знают, и я вижу, как их души наполняются любовью, когда вы с ними рядом. Не знаю, что вы такое сделали, чтобы вызвать их любовь. Понимаю лишь, что стержнем любви является доверие, и вижу, что Леви испытывает к вам доверие, делается выше и сильнее. Более того, вы снискали такое великое доверие у Рубена, что он стал петь голосом духа, в который я опасался, не проявится в нем никогда. Не знаю, как вы повстречались, и что вы дали мальчикам в их дальней дороге для поддержания плоти, но я знаю, что вам удалось сделать для их юных душ. И за это вам честь и признательность. Он вложил осколок трубки в ладонь брата Джеймса, пожав ему руку. «Фила Мауае, друг мой!» Из-за спины старика Рубена спустил радостный короткий писк. Брат Джеймс широко улыбнулся. «И вам спасибо, брат мой!» Остались только Ида, Ри да я. Меня пугало, что же он скажет, когда дойдет до меня очередь. Но старик на сей раз обратился к Иди. С ней он заговорил на языке лакота, не обращая ни малейшего внимания на остальных. Я попытался понять, что он говорит, но смог разобрать лишь несколько слов. Лили, заметив, что я вслушиваюсь, придвинулась ко мне поближе. — Я понимаю его речь, мистер Дентон, — прошептала она. — Он говорит, что Создатель призвал ее именно в этот момент, чтобы защитить живущий в Рубене древний дух, и тогда мальчик сможет со всеми поделиться своим даром. Говорит, что Создатель наделил ее. «Ик-ик-упи» — силой самопожертвования, чтобы ей хватило стойкости смириться с отказавшими ногами и всю жизнь прожить на одном месте, охраняя священный камень. Он сравнивает Иду с великими водами Менисасе, которая многие-многие годы течет в своих берегах, неся жизнь людям. Что Ида словно течение могучей реки, которая удержала мальчиков в русле священных для нашего народа традиций и благополучно вернула домой. Одинокий пес с признательностью низко кивнул Иди и вложил ей в ладонь осколок камня. Она крепко пожала его руку обеими руками. В отличие от остальных, Ида обратилась к старику с ответным словом, причем уже на своем языке. — И что, они хорошо друг друга понимают? — поинтересовался я у Лили. — Наречия Лакота и Дакота очень похожи. «А что она сейчас говорит?» «Она благодарит одинокого пса, говорит, что когда их руки встречаются, она чувствует прикосновение предков, и что когда Рубен впервые ступил к ней в дом, ее дух возликовал, и она услышала в себе голос дедушки». Старик и Ида еще раз ненадолго взялись за руки. Они глядели друг на друга с особым пониманием, которое было глубже просто личной приязни. «У меня даже холодок прошел по коже». Мне и в самом деле показалось, будто через них сюда тянутся руки предков. Между тем необычный свет вокруг нас почти рассеялся. По холмам и низинам разливалась ночная тьма. Над ними в быстро темнеющем небе висела маленькая красная луна. Одна за другой, словно бы сквозь крохотные проколы в небосводе высвечивались звезды. Одинокий пес, как я и ожидал, повернулся ко мне. Старик был мне не выше плеча. Но я стоял перед ним, как мальчонка, и боялся того, что он мне скажет: Вот и вы, мой друг, мой младший брат, мой следопыт. Когда мы впервые повстречались, у меня были сильные сомнения насчет вас. Я видел, что вы крепко привязаны к традициям Васику и что вам хорошо известны пути разума, но мало понятны пути духа. Но когда Ри отправила мальчика в бега, я догадался. Час настал, и мне необходим человек, хорошо знающий мир Васику, тот, кто вхож в те двери, куда заказан путь индейцам. Но это должен быть такой Васику, которому я смог бы полностью доверять. Когда вы восстали против бессердечия, два пальца, и сказали Ри, что моим внучатам не место в этом интернате, я понял, что нашел этого Васику, «У вас хватило мужества восстать против того, что плохо и несправедливо, хотя вы порой и сами не знаете, что хорошо и правильно. Я разглядел, что в вашем сердце живет добро, хотя в голове путаницы. Вы почтительно слушали, когда я говорил. Вы слушали Ри, когда она говорила. Вы не пытались возражать. Вы внимали нам с открытым сердцем, потому мы и подарили вам свое доверие». Мы доверили вам разыскать наших мальчиков. Мы доверили вам их выследить, и очень хорошо, что мы на это решились. Только чего мы тогда еще не знали, что вы также станете им защитником. Но как только вы их нашли, то повели их своей доброй и бережной рукой, ограждая от всех опасностей, и за это я всегда буду чтить вас». За это вы навеки стали моим другом. Одинокий пес вложил мне в руку фрагмент разбитый Чаннунпа. Фила Мауае, хола! сказал он. Я был потрясен его словами и чувствовал себя посрамленным. Я боялся, что старик примется журить меня, как недавно в доме, но сейчас в его голосе не было ничего, кроме теплоты и благодарности. Фила Мауае, дедушка, ответил я. Он одарил меня улыбкой и повернулся к внучке. Ри стояла перед ним твердо и вся вытянувшись в точности, как леви. История взаимоотношений дедушки и внучки полностью сейчас читалась на их лицах. Любовь, неповиновение, взаимное уважение. Вера в старинные устои сталкивалась здесь с вызовом новых. Одинокий пес взял ее за руку. «Моя Ри!» — начал он. «Единственная моя внучка, мать моих правнуков, я часто говорил с тобой излишне резко, потому что в своем сердце ты носишь слишком много горечи. Я делал так из любви к тебе, потому что не хотел видеть, как ты лелеешь в себе эту горечь и отводишь ей священное место. Горечь нельзя делать священной. Это приведет тебя на черную тропу, где гнев воспринимается как добро. Озлобленность никак не может являться благом. Это как отравленная вода, которую приятно пить, но которая ведет к смерти. Я понимаю, тебе выпала трудная дорога. Тебе пришлось быть своим сыновьям и за мать, и за отца. Я пытался взять на себя отцовскую заботу, но я уже слишком стар. Я для них как свет звезды. Я могу указать верный путь, но слишком далек от них, чтобы обогреть теплом. И все же старики тоже способны чему-то учиться. Теперь я понимаю, что твой гнев явился для ребят истинным даром. Что смягченной любовью гнев может стать действенной силой. Своим гневом ты вселила в сердце леви храбрость. Любовью ты превратила его в силу. И эта сила теперь приносит плоды. Рубен носит в себе знания, не принадлежащие этому миру, и чтобы он мог делиться этим знанием с нашим народом, ему всю жизнь будет требоваться надежный защитник. Стойкость и смелость Леви показала, что он способен стать таким защитником. Он повел брата в далекий путь через суровый мир и благополучно вернул его домой. А ведь ему всего одиннадцать. Если он способен был повести за собой брата, то он сможет сделать это и для своего народа. Ты сотворила сильного будущего мужчину, и у этого мужчины сердце вождя. И хотя его путь только начался, ты направила его по доброй стезе. Благодаря тебе у меня есть возможность видеть и то, каким он стал, и то, каким мой правнук еще может стать в будущем». Старик взял последний, самый крупный обломок Чан Нумпа и вложил ей в руку. Фила Мауайя, внучка моя, сказал одинокий пес, ты избавила мое сердце от страха и наполнила его надеждой. Несколько мгновений они стояли друг перед другом в молчании. Мне все казалось, сейчас они обнимутся, хотя это было совсем не в их характере. Вместо этого Ри отступила назад, позволив дедушке выдвинуть перед нами мальчиков. Леви шагнул вперед, серьезный, и статный, просто вылитый сын своей матери. Рубен же скакнул вперед списком и визгом изо всех сил, стараясь быть наравне со старшим братом. Друзья мои, снова заговорил старик, обращаясь уже ко всем нам. Вофила, что выслушали меня. Теперь у меня легко на сердце. С далекого горного кряжа донесся вой койота. Из темноты где-то у нас за спиной ему ответил другой. Старик повернулся к мальчикам. «Вручите мне новую чаннунпа! Пришла пора раскурить ее по кругу и прикоснуться к духам прятков!» Дедушка улыбается. Леви, вот теперь мне не на шутку страшно. Дедушка собирает чан-нунпа воедино, женскую часть с мужской частью. Рубен уверяет, что все подходит. Мол, он всегда внимательно наблюдал, когда дедушка доставал свою трубку. Говорит, что черенок там толщиной с его палец. И когда мы вырезали чашу чан-нунпа, брат заставил меня сделать отверстие, тоже шириной с палец. С неба за нами следит глаз красной луны». Ханхе пиви светит вовсю прямо над нами. Круг из священного камня, который Месыда поместила на Ованка, отражает ее сияние. Примечание, Алтарь, священное место. Конец примечания Небо вокруг совсем стемнело, светит только Ханхе пиви, да еще разве что. Вичахпи ояте. Их свет проникает повсюду, и они наблюдают за нами. Примечание. Звездный народ, который по верованиям Лакота, живет в мире, подобном нашему, только находящемся выше облаков. Конец примечания. Рубен все подпрыгивает рядом. Я хочу, чтобы он угомонился и постоял спокойно, чтобы проявил уважение. Но дедушка останавливает меня глазами. Его взгляд полон любви к Рубену. Он соединяет мужскую и женскую части. Ха-хо! -ха, говорит Чаши и черенок отлично подходят друг к другу. Мама плачет. Никогда еще не видел, чтобы она плакала. Это тихие слезы, слезы радости. Мисс Лили плачет тоже, кажется, будто плачут две сестры. Дедушка передает Чаннунпа в руки унки Иды. Она прикасается чашей и трубки к каменному кругу. Они одного цвета, такие же, как Ханхе пиви. Ха-хо! -ха. Вновь говорит дедушка. Он закрывает глаза, долго глядит вовнутрь себя, тихо произносит что-то на локота. Он разговаривает с предками. Рубен издает при этом разные звуки. Он как будто все понимает. Дедушка кладет ладонь ему на макушку, другую ладонь на голову мне. Вакхан — говорит он. «Тхун-касила, ты вернул мне моих внучат». «Их руками ты снова вдохнул жизнь в мою Чаннунпа. В их руках ты сохранил дух и кровь наших предков!» Дедушка опускает обе ладони на Рубена. «Вакхан-тханка! Узрей этого мальчика! Его дух глядит назад, он видит древние обычаи, ему ведомо знание предков, затем кладет руки мне на плечи. «Вакхан-тханка!» «Узрей этого мальчика! Дух этого отрока глядит вперед, он видит мир грядущий, на нем надежда нашего народа!» Дедушка забирает у Унки Иды трубку, она шарит в своей сумке, достает чан-саса. Он отдает Чаннум по мне. «Набей ее ты! Настало время!» Я страшно горд, Унки Ида улыбается мне. Сперва я протягиваю чан на четыре стороны света, как помнится, делал дедушка. Затем поднимаю к небу, опускаю к земле. Я гляжу на дедушку, он тоже улыбается. Закладываю чан в чашу трубки. Делаю я это только правой рукой, так как он меня учил. Но раньше мне никогда не позволялось исполнять это самому. Я набиваю чанном помедленно, медленно, почтительно, произношу при этом молитву. Затем дедушка забирает у меня трубку, переводит взгляд на злого школьного дядьку. Теперь вы у того на лице будто страх. Теперь вы! повторяет дедушка и указывает на трубку. Злой дядька сует руку в карман, достает спички, чиркает одну, а камень. Она ярко вспыхивает в темноте. Он подносит спичку к чансаса. Дедушка затягивается дымом. На Чан-Саса появляется рыжий огонек. Дедушка передает Чаннун по мне. Еще ни разу он не позволял мне курить. Я втягиваю дым, окутываюсь им, словно бы в нем омываюсь. Я видел, что так делают мужчины, разворачиваю трубку по ходу солнца, поднимая к небу. Дым тянется к самой Ханхе пиви. Ханхе пиви становится маленькой точкой. Она глядит на нас вниз. Дедушка улыбается. Я передаю трубку дальше. «Ночь еще не закончилась!» Карл Мартин Я всегда считал, что священные ритуалы действенны лишь потому, что люди в них верят. Теперь я думаю иначе. Люди верят в ритуалы, потому что они впрямь имеют силу. Участь в семинарии, я, помнится, наблюдал, как старые монахи на Страстную Пятницу читают Прокрестные стояния. Примечание. Цикл «Крестный путь» из 14 стояний. Традиционное католическое богослужение, воссоздающее в памяти христиан основные моменты крестного пути Иисуса. Конец примечания. И ведь они не просто зачитывали про них. Они полностью погружались в те события. Когда пробивало три, тот час, когда по преданию умер Иисус, что-то внутри их тоже как будто умирало. Они рыдали, тряслись от волнения. Эти муки на кресте объединяли их в одно целое. Я же сидел там, как тот человек в Евангелии от Марка, кричавший «Я верую! Я верую! Помоги одолеть мое неверие!» Но я не был к этому причастен. Сегодня же, когда я стоял на вершине холма и затягивался трубкой, сделанной руками мальчиков, а после наблюдал, как дым от нее тянется в ночное небо навстречу кроваво-красной луне, Я полностью вовлекся в это действо. Я словно очутился в таком месте, о котором даже не подозревал. Это было нечто вроде духовного единения, приобщения к святым тайнам. Собравшись вместе под этим фантасмагорическим небом, мы передавали от одного к другому курительную трубку, разворачивая ее так, чтобы почтить дымом все четыре стороны света». Не знаю, какое значение в это вкладывалось, но чувствую, что ритуал действует. В процессе передачи трубки абсолютно все слилось воедино. И мы, и луна, и птицы, и ночные звуки природы, и ветер. И это ощущали все мы, как пить дать, ощущали. Я мог это понять по глазам жены. В ней чувствовалась умиротворенность, которой мне не доводилось видеть раньше. Лили вернулась в дом, которого не знала прежде но который каким-то образом никогда не забывала. И Ида, и Дентон, и брат Джеймс, и даже два пальца, у каждого это читалось в глазах. Даже мистер Боунс тихо лежал рядом, как будто все понимал. И кто я такой, чтобы сказать, будто это не так? И кто я такой, чтобы вообще судить о том, что это означает? Я был последним. До кого дошла трубка? Я чувствовал на себе взгляд одинокого пса. Старик-индеец наблюдал, как я окутываю дымом голову, как заволакиваюсь им целиком. Так, как только что это делали остальные. Взгляд у него был безмятежный, если не сказать блаженный. Рубену старик доверил ответственное дело — придерживать чубу к трубке, когда ее передают от одного другому. Глаза у мальчика радостно сияли. Леви, неподвижный и бесстрастный, стоял на своем месте в общем круге. Он был здесь в числе взрослых, как будто сегодня осуществились его самые серьезные планы. Ему, наконец, позволено было считаться мужчиной, к чему он так давно стремился. Во всем этом чувствовалась некая окончательность, какая-то цельность, завершенность. Мы справились со своей задачей. Мы оградили мальчиков от опасности и помогли им выполнить миссию и благополучно возвратили их домой. Мы все сыграли отведенные нам роли. Когда я закончил, старик забрал у меня из рук трубку, кивнул мне с почтением и благодарностью. Вофила торжественно произнес он: «Я вас всех благодарю. Вы преподнесли мне великий подарок. Мы с мальчиками останемся здесь, пока не взойдет на небо звезда, отделяющая ночь от дня. А остальные можете идти». Мы уже было развернулись, чтобы спуститься с холма, но одинокий пес поднял ладонь, желая еще что-то нам сказать. — Вы можете покинуть это место, но мой дом пока что покидать нельзя. Наша ночь еще не закончилась. Мне выбирать не приходилось. Брат Джеймс. Мисс Латрисия всегда меня учила. Если оказываешься в незнакомой ситуации и не знаешь, что делать, то постарайся просто быть полезным. Когда старик велел нам спуститься с холма, но никуда не уезжать, я как раз и почувствовал себя в такой вот ситуации, а потому решил развести костерок. Понятно, что небольшой, здесь все же очень засушливый край. Но на этих высоких равнинах ночами бывает страшно холодно, даже и летом. Так что, соорудив маленький костерок, я сделаю, пожалуй, полезное дело. Я все размышлял о том, что же произошло там, на холме, в этом действии с трубкой. Мне это все напомнило такое, что бывало со мной не раз. Когда поешь, поешь, и вдруг, в какой-то момент, как будто что-то случается. И нет уже ни времени, ни пространства, и ты существуешь просто здесь и сейчас, внутри этой песни. Что-то похожее как раз и произошло, когда трубка прошла по кругу. Она всех нас втянула в нечто сокровенное. Уж не знаю, что это за земляная насыпь, которую подготовил Леви. Я много повидал в жизни разных алтарей, и надо думать, это что-то вроде того. Но вот когда торжественно соприкасались камни с трубкой, я вообще не понял, что это значит. Хотя тут уж, как всегда... Если люди во что-то верят, не надо им мешать, если только они не причиняют кому-то зло. А этот старик-индеец никому из нас не чинил ни вреда, ни обиды. Да, он призывал каждого из нас, но делал это только, чтобы возвысить. Этот старик вообще из тех, кого надо воспринимать очень серьезно. Таких людей раз-два и обчелся, тех, что видят тебя насквозь. Он глядит в глаза и уже знает о тебе такое, чего ты и сам, быть может, доселе не знал. А потому, если он велел тут задержаться, значит, задержимся. Женщины пошли в дом что-то стряпать. Не представляю, как им удается до сих пор не спать, небось, на ногах с раннего утра. Но я рад, что они держатся. Я знаю, что бак у меня почти пустой, но в животе еще более пусто. Голод даже сильнее усталости. Да и всем и так, мне кажется». Мисс Лили раздала нам по яблоку, да понемногу хлеба, и это немного приглушило голод. А потом нам оставалось только сидеть, глядучи на небо, и ждать. Костерок я развел без малейшего труда. Нашел возле задней двери небольшую поленницу, взял оттуда немного дров, сложил, поджег. Довольно скоро подошел этот чувак по прозвищу «Два пальца». Ни слова не сказал, просто встал перед костром. Его присутствие здесь казалось таким же бессмысленным, как и мое. А потому я решил проявить доброжелательность и немного поболтать с ним, снять неловкость. «Присаживайся, облегчи ноги», — предложил я. А ноги у него, прямо скажем, было от чего облегчить. Кило сто двадцать, не меньше. Вообще, весь его вид являл глубоко въевшуюся вечную злобу и низость. Отвратительный искривленный рот, стреляющий по сторонам глазенки — Даже одежда выказывала гнусность натуры, замызганная рубашка с прорехами на локтях, грязные джинсы с полуоторванными карманами, сползающие ниже живота. Да и запах вокруг него витал тоже так себе. И все же одинокий пес, доверив этому типу запалить священную трубку, вызвал в нем разительную перемену. Теперь «Два пальца» казался не столько гадким типом, сколько потерянным, сбившимся с пути. Кивнув, он опустился на бревно возле костра. Никаких дружеских чувств он у меня не вызывал, но, как говорится, рыбак рыбака видит издалека, к тому же нет на свете двух более схожих людей, чем те, кто всю жизнь были отвергнутыми, привыкшими глядеть на чужой праздник со стороны. А потому я рассудил, что смогу, пожалуй, найти для нас обоих точку соприкосновения. — Вот же офигенная там на холме творилась! С этой трубкой и вообще всем прочим! Он в ответ кивнул, но промолчал. «Старик сказал, это ты все привел в движение? Когда приехал забирать ребят, да разбил трубку?» Он лишь пожал плечами. «Тяжелый тип. И к бабкам не ходи. Для такого отвечать на вопросы все равно, как хлопать дверью». Я слегка пошевелил костерок. Кверху полетели кружась искры. Решил еще раз попытаться. «Никогда ни на чем подобном не присутствовал. А ты?» «Пару раз бывал». — Наверное, это большая честь, что старик на тебя попросил зажечь трубку. — Не ожидал. Разговаривать с ним было как поддерживать огонь. Требуется время от времени вырошить, чтобы совсем не погасло. Слегка пошевеливая угли, я так ничего и не добился, а потом решил слегка увеличить напор и все же попытаться его разговорить. — Ты сам-то лакота? Я чувствовал, что индейская кровь смешана в нем с какой-то еще. По лицу у него пролегла тень. Я даже испугался, что перебрал с этим расшевеливанием. «Отчасти!» На лице у него ничего не отражалось, однако пальцы он сцепил крепко. Руки говорят о многом, ладони он сжимал скорее нервно, чем сердито. Я начал проникаться жалостью к этому человеку. Что я точно видел, глядя на него, так это одиночество. С этим ангелом-покровителем я промучился, считай, всю свою жизнь — Все эти отворот, повороты, что он вечно мне устраивал, нужны были просто для того, чтобы ограждать меня от людей. Напротив меня сейчас сидел ужасно одинокий человек. А еще кто-то в одиночестве впадает в тоску, а кто-то становится ожесточенным, как собака, кусающая, чтобы ее не трогали. Вот я и подумал, что этот два пальца как раз из тех, что кусачие. Поэтому мне требовалось действовать поосторожней, Однако я же видел, как он сидел и разговаривал с мисс Лили и как старик доверил ему зажечь трубку. Так что я точно знал, что в нем есть и доброе начало. Пусть даже он явился сюда, как школьный забирала, и нагнал страху на мальчишек. — А ты знаешь, что имел в виду старик, когда говорил про звезду, что отделяет день от ночи? — спросил я. Два пальца закурил сигарету. Затянулся. Кашлянул несколько раз. Мне его кашель не понравился. Глубокий был какой-то, внутриной. Есть о чем забеспокоиться. Анпо, вичахпи, ответил Верзила. Утренняя звезда. Индейцы говорят, что она знаменует новые начинания. Так ты в этом, значит, сечешь? Не особо. Просто мой старикан так когда-то говорил, а он большей частью нес всякую хрень. Он опять закашлялся, раскатисто и влажно. «С таким кашлем Куреву точно не на пользу!» Он тяжело поглядел на меня, прищурившись так. Видимо, я все же хватил через край. «Прости, не хотел быть назойливым. Просто я всегда замечаю такие вещи. Учитывая, что на жизни я зарабатываю пением, то уже привык обращать внимание на кашель, горло и все такое прочее. Я не пою». «А я не кашляю!» Я сильно рисковал, так отвечая. Он помолчал пару секунд, Я уж подумал, что разозлил кусачую собаку, но два пальца ответил мне чем-то похожим на улыбку, в которой скрывался совсем другой человек. «А ты совсем неплохой мужик для черного». «Ну, мне выбирать не приходилось», — усмехнулся я. Он снова глубоко затянулся, уставился куда-то вдаль, как будто размышляя, затем швырнул окурок в огонь. «Ну да, понимаю. Вот и мне» тоже. Детки, Ида, я очень рада вновь оказаться на кухне, но у меня душа болит за мальчиков, оставшихся на холме. Для них, деток, это слишком уж долгая ночь. С Леви все будет отлично, ему не терпится стать настоящим мужчиной, он проявит стойкость, а вот Рубен еще очень мал, ему тяжело будет одолеть эту ночь совсем без сна. Любопытно, что же такое хочет сказать им Тхункасила, одинокий пес? ан по вичахпи», звезда рассвета, наступление нового дня. Когда старый уступает дорогу новому, и если он заставит мальчиков дожидаться этой звезды, значит, хочет сообщить им что-то важное. Я счастливо готовить праздничное пиршество вместе с Ри и Лили. Когда взойдет солнце, Мужчины успеют сильно проголодаться. А это так приятно — готовить еду для мужчин. Мистера Дентона я отослала к его грузовичку. Взгляд у него сделался совсем тяжелым. У него был нелегкий день, ему необходимо отдохнуть. Он не наделен такой выносливостью, как Лакота. С улыбкой наблюдаю, как старина Боунс все время бегает за ним хвостом. Они тесно подружились. Дентон и старый пес. И меня это только радует — Мистер Дентон хороший человек, но у него одинокое сердце, а Сунка избавляет его от одиночества. Примечание: собака. Конец примечания. Еще очень славно то, что мы познакомились с Тхунка, одиноким псом. Он так напоминает мне моего дедушку. Говорит, что он самый обычный человек, но я этому не верю. Уверена, он Нака. Примечание. Предводитель, мудрый судья. Конец примечания. Что он призван делиться мудростью. Сегодня он каждому из нас дал наставление. Его слова вселили в меня глубокое умиротворение. Я прожила тихую жизнь, имея вместо семьи лишь дедушкины камни. Я нередко сокрушалась, что у меня нет ни мужа, ни детей, и часто мне казалось, что жизнь моя протекла напрасно. Но от Хункасила одинокий пес совсем иначе расценил мое существование. Он почтил меня за то, как я жила. Сказал, что моими детьми были эти камни. Сегодня ночью, когда мы прикасались к дедушкиному камню осколками старой Чан-Нумпа, и от новой созданной руками мальчиков Чан-Нумпа поднимался к небу дым от дедушкиного Чан-Саса, все мои детки сошлись воедино. В этот момент я даже позабыла, что у меня нет ног, В этот момент мой дух танцевал и кружился, а я душою слилась воедино со своими детками, со своими иньян. Они ведь, как и я, безногие. Бремя, что надо себя сложить. Лили. Я настолько устала, что еле держусь на ногах. Но на душе у меня радость. Так чудесно что-то готовить на кухне вместе с Идой, как когда-то в юности. Она так легко движется от стола к плите и обратно, что, кажется, ее кресло танцует. Ри готовит свой особенный — вагмиза во Ида сказала ей, что Рубен только о нем и говорил, когда был у нее в гостях. И это вызвало у Ри улыбку. До этого она совсем не улыбалась. На плите кипит большая кастрюля. В ней Ида варит для праздничной трапезы суп. Мы режем овощи, морковь, картошку, тхин псинла. Еще Ида готовит мясо, тха-тханка, который, по уверениям дедушки-одинокого пса, вскормлен священной травой на лугах паха-сапа. Я замешиваю тесто для жареных лепешек. Так приятно ощущать его ладонями, я уже давно не делала хлеб по-индейски. Ночь вокруг тиха, но душа у меня поет. Когда дедушка-одинокий пес вложил мне в руку обломок трубки и назвал меня «Ина», то дух мой встрепенулся, сердце радостно заколотилось. Он назвал меня матерью, он узнал, он все понял. Дедушка заглянул ко мне в душу и увидел в ней Джозефа. У меня такое чувство, будто я вернулась домой. Видеть этих мальчиков рядом с дедушкой, слышать их песни, раскуривать трубку с людьми своего племени. Все это наполнило меня несказанным удовлетворением. Я верю, что принесла в этот дом добро. Мне удалось вытянуть из самой глубины души мистера два пальца таящуюся там сердечность. Мне удалось тронуть сердце Ри, внушить ей сестринские чувства. Живущий во мне дух Джозефа сделался еще сильнее. Я наполнена радостью ко всем вокруг. Мне захотелось почувствовать себя ближе к Ри, ведь мы с ней обе матери. Подошла к ней, взяла ее за руку. — Твои сыновья такие замечательные мальчики, — сказала я. Я боялась, что она отдернет ладони, но Ри в ответ просияла. Я почувствовала, что она ко мне открылась. «Да, они славные ребята», — ответила она. «Хотя с ними не так просто. Леви чуть не с появления на свет торопится стать мужчиной, а Рубен от рождения видит духов. Ты очень хорошо их воспитала. Я старалась». Перестав размешивать тертые ягоды, Ри пристально поглядела на меня — Чувствовала, что у нее что-то значительное на уме. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Мое сердце полностью открыто для тебя, сестра», — ответила я. «Скажи мне, что собиралась. Я не воздала должное за все то, что ты сделала для моих сыновей. Ты мать, и ты за них боишься. К тому же ты меня совсем не знала». «Да, но я встретила тебя с наглухо закрытым сердцем». Ида следила за нашим разговором с другого конца комнаты она довольно улыбалась. «Трудно было растить мальчиков в одиночку», призналась Ри. «У них нет отца, у нас к тому же нет тхи ой спае». Примечание. Семья в расширенном виде, с не самыми близкими родственниками. Конец примечания. «Так что даже дядей никаких нет, чтобы их наставлять. Только мой дедушка. Но его голос для них уже далек. У меня нет страха за Леви. Его дух никто и ничто не сломает». Ни интернат, ни Васику, ни что-либо другое в этой жизни. Но вот Рубен, он совсем не от этого мира. И обычаи Васику его просто раздавят. Ида подкатила в кресле Кри. Она не могла допустить, чтобы у той душа снова омрачилась. «Девочка моя!» — заговорила она. «Ты чересчур много глядишь на внешний мир, на то, что натворили Васику. Но за Рубеном присматривают духи» и ты должна видеть сердцем так же, как и глазами. Вы очень добры, умки Ида, но все же вы не мать, а это материнские страхи. Я смогла прочувствовать то, что тревожило ее душу. Я понимаю, что имеет в виду Ри. «Ах, девочки, вы мои девочки!» всплеснула руками Ида. «Я не мать, но я прожила долгую жизнь. Видели вы ту, Кея, что вырезали мальчики на новой трубке?» Ури глаза засветились гордостью. «Да, мой Леви наделен умелыми руками». «Эту Кхея сделал вовсе не Леви», — покачала головой Ида. «Ее создал Рубен. Он вывел ее песней, а Леви лишь придал форму тому, что спел Рубен. Мальчики мне сами рассказали, а ты знаешь, почему Рубен вызвал из камня именно Кхея?» «Почему он не сделал Тхатханка, например, или Ванбли? Бли?» «Нет, Унки, не знаю». Ида крепко взяла Ри за руку, явно не собираясь так просто отпускать. «Вот скажи мне, Ри, из-за чего у Рубена самый большой страх?» «Он сильнее всего боится за дедушку, боится дедушкиной смерти. Дедушка для него целый мир». «А что говорили старики насчет Кея? Что Кея ⁇ это мудрость, что Кея ⁇ стойкость на выбранном пути, а еще Кея ⁇ это долголетие. И же двумя руками обхватила ладонь Ри. Когда Рубен у меня гостил, к нему вышла Кея. Она указала мальчикам дальнейший путь. Она показала им, где добыть красный камень. А когда Рубен пел, вызывая из камня Кея для Чаннунпа, «Он тем самым призывал силу и долголетие Кхея для вашего дедушки. Он возносил для дедушки молитву о долгой жизни. Рубен сам не разумел, что делает. Подобных вещей он еще не знает. Все это показали ему духи». Она многозначительно поглядела на Ри своими мудрыми глазами Унки. «Не стоит так переживать за Рубена. Его направляют духи, и духи его». Защитят. Утро. Дентон. Я стараюсь не засыпать на ходу, но у меня плохо выходит. Не представляю, как удается не спать остальным, если, конечно, удается. На протяжении последних часов я то приходил в ясное сознание, то вновь куда-то уплывал. Единственное, о чем остается думать, что все эти люди сделаны из более прочной стали, нежели я. Или меня до предела вымотали стресс от степного пожара до истребителя осей, да еще ответственность за то, чтобы все благополучно досюда доехали. Или, быть может, я просто старею. Заметив мой изнуренный вид, ты потянула меня в сторонку. Идите-ка вы немного поспите. Меня не пришлось уговаривать дважды. Отправившись к пикапу, я забрался в кузов. Мистер Боунс преданно потрусил за мной. Я собирался оставить пса спать на земле, но он так громко нюнил у машины, что я был вынужден подсадить его в кузов и позволить разделить со мной кучу ветоши, заменившую мне покрывало и подушку. Проспал бы я, наверное, до разгара дня, если бы пес не начал толкать меня, сопеть в ухо и подрагивать лапами в своем собачьем сне. «Господи, Бонс! проворчал я, натягивая на плечи старую куртку. «С тобой спать, как в преисподней». Он открыл глаза, протяжно дохнул на меня своим прогорклым собачьим дыханием и снова заснул. Я сел, уставясь в темноту, и даже не сразу сообразил, где я. Самый край неба на востоке начал подергиваться розовым. Далекие холмы стояли сумрачными тенями, точно вырезанные из картона. От дома одинокого пса доносились приглушенные голоса. Несколько фигур сгрудились вокруг небольшого костерка сбоку двора. Медленно в памяти проступил вчерашний день. И то, как я вкатывал кресло еды на холм, и то, как старик одинокий пес попросил два пальца запалить Чан Нумпа, и то, как Рубен с братом Джеймсом пели эту привязчивую и совершенно потустороннюю песню. Меня вдруг с испугом осенило. Ведь мы же должны дожидаться, пока одинокий пес вместе с мальчиками спустится с холма. Утренняя звезда, которая, по словам Лакота, отделяет ночь от дня, уже светилась над самым горизонтом. «Пошли, Боунс!» — позвал я. «Надеюсь, мы не опоздали?» Я спустил его с кузова на землю и заторопился к костру. Карл Мартин, брат Джеймс и два пальца сидели друг против друга на стареньких пеньках. Костер почти прогорел, превратившись уже в груду тлеющих углей. Время от времени в нем просыпался язычок пламени, когда занималась какая-нибудь тоненькая ветка, быстро обращавшаяся в пепел. «Ну, с возвращением!» — усмехнулся при виде меня Карл Мартин. «Удалось немного выспаться». Холм по-прежнему был окутан темнотой. «А они что? Еще там?» — спросил я. Карл Мартин указал на утреннюю звезду. «Вот только что показалось!» На верхушке холма возникло некое движение. Три фигуры начали медленно спускаться в нашу сторону. Шли они вплотную друг к другу. Когда они приблизились немного, стало видно, что Леви поддерживает дедушку под правую руку, а Рубен идет, вцепившись в левую. Старик, казалось, неуверенно держался на ногах. Едва увидев мальчиков, мистер Боунс припустил к ним хрома и радостно повизгивая. Хвост у него вертелся, как пропеллер. «Может, нужно им помочь?» — спросил я. «Нет», — ответил Карл Мартин, — «нам надо просто ждать». Три фигуры медленно и осторожно двигались по неровной каменистой земле. «Разбужу-ка я костер, чтобы им было лучше видно», — предложил два пальца. Он поворошил красные угли, и на них сразу полыхнуло пламя. Когда троица приблизилась, мне стало ясно, что что-то не в порядке. Леви держался напряжен необычного, выпитив подбородок и глядя прямо перед собой. А Рубен, заплаканный, без конца всхлипывал, крепко вцепившись в дедушкину руку. Брат Джеймс поднялся, уступая место одинокому псу. Но старик отмахнулся, оставшись стоять. «Сходите за женщинами!» — велел он. В его голосе звучало нечто такое, чего прежде я не слышал. «С той стороны...» «Где сердце?» «Ида». Чайник на плите уже вовсю кипел. Наш Ву Ханпи обещал выдаться на славу. Мясо Тхатханка, что дал нам Тхун касило одинокий пес, было ароматным, как трава и цветы прерий. Я еще добавила к нему хороших специй, так что всех нас ждал чудесный пир. Ри как раз заканчивала готовить во сна, когда в дверях показался Карл Мартин. Лицо у него казалось каким-то тревожным. «Дедушка-одинокий пес хочет, чтобы все вышли во двор. Мне кажется, что-то не так». Ри выронила ложку, на лице у нее показался страх. «Дедушка в порядке?» «Не знаю. Вроде бы да». «А мальчики?» «Трудно сказать. Рубен плачет». Она метнулась мимо нас и выскочила из дома. «О, Боже!» — ахнула Лили. «Нам тоже лучше туда пойти. Надеюсь, ничего плохого не случилось». «Я думаю, там все в порядке», — сказала я. У меня возникло сильное предчувствие. «Мне кажется, я знаю, в чем дело». Лили сильно перепугалась за мальчиков. «Что же там, по-твоему, Ида?» «Я думаю, он им кое-что сообщил. Наверное, именно поэтому он и пожелал, чтобы мальчики остались с ним на холме. Но что? Что же он мог такое им сказать? Он сам нам поведает, если захочет, чтобы мы это знали». «Пошли во двор. Там увидим». Лили устремилась вперед. Ей хотелось нагнать Ри. Карл Мартин спустил мое кресло со ступенек во двор. Скатывал он уверенно. Руки у него куда сильнее, чем у Дентона. «Что-то мне тревожно, Ида», — признался Карл Мартин. Я накрыла ладонью его руку. «Нам надо просто подождать». Забрежили первые лучи рассвета. анпе ви уже всходила на холмы, хотя еще и прятала свое лицо. Анпо Вичахпи тоже по-прежнему сияла, хотя и не так ярко. День постепенно сменял ночь. Тхункасила одинокий пес стоял вместе с мальчиками у костра. Увидев его, я поняла страх Карла Мартина. Леви держался молодцом, хотя лицо у него и дрожало, как у мальчишек, старающихся не заплакать. А у Рубена глаза были, как у перепуганного зверька. Тхун стоял посередине между правнуками. Он был тих и недвижен, как будто безжизненен. Я поняла, что его дух отправился куда-то вдаль и пока что не вернулся. Мистер Боунс стал трогать лапой Рубена, скуля и потявкивая. Ему тоже, видно, сделалось страшно. «Дайте моим внукам воды», — сказал Тхун одинокий пес. Прозвучало это очень тихо, будто бы издалека. «Они заслужили того, чтоб утолить жажду». Для себя он воды не попросил. Взгляд у него был отсутствующим, словно оглядящим в очень далекие края. «Я мальчикам уже кое-что сообщил», — продолжил он. «Теперь желаю донести это до вас». Он подождал, пока все застынут во внимании. «Я побывал у доктора Васику». Он сказал, что мне осталось немного. Что я, скорее всего, не увижу первого снега». Рубен горестно взвыл. Тхункасило тронул его за плечо. «Не надо, внучок. Не стоит плакать. Создатель каждому из нас дает свое время. Мое уж подошло к концу». Рубен сильно наморщил лицо, сжал кулаки и начал громко всхлипывать Леви уставился перед собой невидящим взглядом. У Ри в глазах виднелись слезы, но удивления не было. Наверное, она уже все поняла. — Я хочу, чтобы все вы сели, — сказал Тхункасила. — То, что я скажу, очень важно. Все послушно расселись у костра. — Леви, принеси чашу своей бабушке. Она на полке. Налей в нее воды из бутыли на полу. То, что я велел тебе никогда не пить. Я хочу, чтобы ты принес ее сюда». Леви убежал в дом, вскоре послышался звук льющейся воды. Наконец мальчик вернулся с деревянной миской, что прежде стояла на полке. Шел он быстро, стараясь не расплескать и держа емкость прямо перед собой. «Хорошо, Тхакоза, внук, теперь поставь ее на землю». Затем одинокий пес оглядел всех нас и сказал... Я хочу, чтобы каждый из вас взял в руку немного земли и каждый положил ее в эту чашу. Земля здесь была рыхлая, ее легко было брать пальцами. Дентон вложил и мне в руку немного. Я сыпал ее в чашу с водой, и все проделали то же самое. «Рубен, перемешай», — велел внуку Тхун Кассила. «Это вода из священные мне «Мешай, пока вода с землей не станут едины!» Рубен часто-часто дышал, руки у него тряслись. Затем Тхун Касила вынул из кармана кожаный мешочек. Вручил его Леви. «Высыпь это в воду!» Мешочек был доверху набит красной каменной пылью. Леви осторожно высыпал ее в воду. «Это осталось от моей прежней Чаннунпа. Мешай, Рубен, пока вода, земля и пыль...» «Не станут едины!» Рубен еще сильнее заработал руками. Он тяжело дышал и что-то приговаривал на зверином языке. В глазах у него застыли слезы. Мешал он до тех пор, пока содержимое чаша не превратилось в жидкую грязь. «Теперь остановись!» — велел Тхун касила. «Да, я взгляну на твои руки!» Рубен вскинул ладони, они были красными от каменной пыли. «Хорошо!» «А теперь я хочу, чтобы ты макнул руку в эту массу и коснулся щеки каждого из наших друзей. Оставь на каждом свой отпечаток ладони». Тхункасила коснулся левой стороны груди. «С той стороны, где сердце». Рубен кивнул, он все так же плакал и весь дрожал. Тхункасила повернулся к нам, медленно оглядел всех. «Вы позволите Рубену сделать отпечаток руки!» Мы согласно закивали. Рубен опустил ладонь в жидкую грязь, двинулся по кругу, подходя к каждому, прикладывая ладонь к его щеке и оставляя красноватый отпечаток. Следом за ним шел Леви, бережно нес чашу. Подняв руку, я осторожно потрогал отпечаток на щеке, он казался теплым. Другие тоже коснулись своего лица. «Рубен оставил на каждом из вас след этой земли», — возвестил Тхункасил одинокий пёс. «Он сделал это с той стороны, где сердце. Вы можете смыть землю с лица, но вы не в силах смыть её со своего сердца. А теперь, мои друзья, давайте разожжем костер поярче, и я поведаю вам, для чего на самом деле вы здесь собрались». Теснее кровного родства Дентон Должен сказать, я порядком был напуган происходящим. То место, где Рубен коснулся моей щеки, горело, как от пламени. Луна растеряла свой багряный цвет и вскоре рассеялась, как видение. Из-за горизонта на востоке стал пробиваться бледный свет, и звезды начали тускнеть. Лишь одна, та, которую одинокий пес звал Анпо, чахпи продолжала ярко сиять на небосклоне. Холмы и плоские столовые горы возвышались вдали и точно угрюмо сутулившиеся призрачные великаны. Казалось, что вынырнув из темноты, они так и норовят придвинуться к нам ближе. Меня страшило то, что готовился сказать старик. Здесь вообще происходило такое, что не укладывалось у меня в сознании. Мы стояли в рассветном полумраке, опустив глаза — Все просто ждали, причем неизвестно чего. Молчание, нависшее над нами в ожидании, когда заговорит одинокий пес, становилось все тягостней. Мне неожиданно сделались слышные шорохи в траве и передвижение неприметных во тьме зверьков и легкое шептание ветра. Единственными человеческими звуками были тихое похныкивание Рубена и резкие ритмичные хрипы от тяжелого дыхания «два пальца». Старик, одинокий пес постоял еще некоторое время в молчании, словно оценивая эти невидимые силы природы. Затем собрался с духом, что-то тихо произнес себе под нос и, наконец, всецело сосредоточил внимание на нас. — Друзья мои, братья и сестры, начал он, принимая тот церемонный тон, с которым всегда говорил о чем то важном. — Я уже говорил вам, что всех вас призвала сюда Чаннунпа, А Чан Нунпа никогда не требует от кого-то чего-либо, не предлагая что-нибудь взамен!» Он рукой подозвал нас к себе ближе. «Я хочу, чтобы вы как следует взглянули сейчас на этих мальчиков, на моих правнуков, Леви и Рубена, из рода «Одинокий пес. Именно они собрали нас здесь вместе». Старик ласково подтолкнул ладонями к нам мальчиков. «Рубен глубоко держится за этот мир корнями. Он слышит голоса предков, а Леви раскидывает ветви высив Он способен узреть будущее. Вместе они надежда и сила нашего племени, дерево жизни народа Лакота. Создатель доверил их мне под защиту» но теперь я готовлюсь уйти и защищать их, помогать им расти и взрослеть, доведется да другим. Вы и есть те, кого для этого избрал Создатель. Вы те, кого призвала Чаннунпа в помощь мальчикам на их пути во взрослую жизнь. Одинокий пес немного помолчал, желая, чтобы мы прочувствовали всю значимость его слов. У нашего народа есть способ соединения людей священными узами. Он называется хунка. Примечание: Обред соединения людей священными узами, которые ближе дружбы и кровного родства. Хункаяпи. Отношение, возникшее между людьми в результате этой церемонии единения. Конец примечания. Но вас не связать единым хункаяпи. И вы не все локоты, и я не обладаю должной силой, однако все вы позволили Рубену коснуться вашей щеки и оставить отметину священной грязью. И это соединило вас в одно целое в той задаче, что поставил перед вами Создатель. Это священная связь, от нее невозможно отречься. Отныне вы, братья и сестры, «И ваши узы теснее кровного родства». От его слов у меня холодок пробежал по коже. «Братья и сестры, теснее кровного родства». Я коснулся отметки на щеке. Другие сделали то же самое. Она ощущалась как требование, как обязательство, как обещание. И хотя я пока что не осмыслил в полной мере слова старика-индейца, в этой величественной, расцветной полутьме Южной Дакоты казалось... Будто весь мир сейчас признал нас частью чего-то священного и вечного. Леви с Рубеном глядели на нас через костер. На их лицах отражались оранжевые языки пламени. У Рубена щеки блестели от слез. С торчащими во все стороны волосами и дрожащими губами он виделся маленьким и перепуганным мальчонкой, а вовсе не носителем древней мудрости или силы и надеждой народа Лакота. Леви же мысленно перенесся куда-то в неведомые дали. Он казался сейчас далеким, как исчезающая с неба луна. Он в чем-то утвердился сам в себе и унес это знание поглубже, куда никто не мог бы дотянуться. Одинокий пес улыбнулся, оглядывая нас, своей доброй и многозначительной улыбкой, в которой читались и любовь, и вызов. Мальчики стояли перед ним неподвижно. Они сознавали, что их сейчас нам представляют уже в новом свете. Затем, одного за другим, одинокий пес принялся вызывать нас к себе. «Вы, мистер Базель», — указал он на два пальца, — «сын моего давно умершего друга Чифа. Тот, кого он называл, мой малыш Два Пальца. Подойдите ко мне ближе». Два Пальца выступил вперед. «Я уже не один год наблюдаю за вами. Я видел, какой страх вы наводили на всех в городе. Думали, это дает вам великую власть. Но это лишь малая сила, направленная вовне» и вы не используете ее на благо. Если бы вы обладали истинной силой, то научились бы обращать ее вовнутрь. Тогда она превратилась бы в силу воли и самообладания, и вы смогли бы использовать ее, чтобы защищать других, не вызывая у них страха. У меня для вас есть очень важное задание. Мои правнуки живут в грубом и жестоком мире. Им необходима защита. И я хочу, чтобы вы сделались их защитником. Я хочу, чтобы вы позаботились о том, чтобы на их пути во взрослую жизнь ничто во внешнем мире не причинило бы им зла. Два пальца стоял, упершись взглядом под ноги. За это я приготовил вам подарок, продолжал старик. Вы обмолвились, что желали бы узнать традиции предков. Я сам воспитан в этих традициях, «И я бережно их сохранил. Если вы намерены использовать свою силу на защиту этих мальчиков, то в память о вашем отце, о моем друге Чифе, я стану учить вас всему, что знаю сам, покуда я жив». Два пальца поднял взгляд, широко раскрытыми глазами уставился на старика. Еще ни разу я не видел на его лице такого искреннего изумления. «Но вы должны знать!» Покачал перед ним пальцем одинокий пес. «Что это учение не приведет вас на ту дорогу, на которую вы когда-то надеялись попасть? Вы не призваны создателем стать Вейчаса Вакхан, как мечтали в юные годы. Вы призваны пойти по пути Акичита, по пути война. Вас ждет непростая стезя. Воин должен служить, не причиняя никому зла». «Свою силу он использует, чтобы защищать тех, кто слабее. «Вам придется научиться изгонять из сердца гнев и обуздывать свой дух. «Это будет непросто. Да и мои дни сочтены. «Но я научу вас всему, чему успею, за отпущенное мне время. «Ежели у вас найдется мужество, чтобы это постигать». Старик сурово возрился на два пальца. Глаза его глядели испытующе. «Есть ли в вас такое мужество, мистер Два Пальца? Хватит ли вам отваги стать тем человеком, которого мечтал увидеть вас отец?» Два Пальца уставился на него во все глаза чуть ли не с детской наивностью. Еще ни разу в жизни его не спрашивали ни о чем подобном. «Да, Тхунка сила, ответил он. Одинокий пес улыбнулся и легко коснулся рукава его рубахи. ха хо После чего старик обратился ко мне. «Теперь вы, мистер Дентон, когда вы с мистером Два Пальца впервые появились в моем доме, я понял, что не иначе как Создатель свел вас вместе. Но тогда я не знал еще зачем. Теперь я это понимаю. Вы два человека, не нашедшие себе места на свете. Мистер Два Пальца, потому что рожден между двумя мирами, а вы потому что слишком доверились утверждению Васику, будто бы человек может стать тем, кем он захочет. «Вот только у вас не хватало храбрости совершить этот выбор, потому вы метались с места на место. Из-за того, что в вас не нашлось этой храбрости, Создатель сделал выбор за вас. Он послал вам этих мальчиков», — кивнул старик на Левии Рубена. «Я внимательно за вами», — «Понаблюдал. Для меня было очень важно вас понять, учитывая то, о чем я хочу вас попросить. Теперь я уверен, что вас понимаю. Вы живете в небольшом домике своего разума. Это дом Васику, но это достойный дом. Вы умеете помогать другим. У вас щедрая душа. Вам известно, что такое честь. И вы не норовите в первую очередь печься о себе. И хотя вы не всегда знаете, как поступить правильно, вы способны распознать зло и несправедливость. Это хорошее начало. Духи уже вовсю стучатся в дверь этого маленького дома, вмещающего ваш разум, и скоро они зайдут в него. Когда они это сделают, вы постигнете, что значит «правильно», потому что с вами будут говорить духи, и вам ничего не останется, кроме как их слушать. А теперь внимательно выслушайте меня. Я много думал о том, что собираюсь вам сказать. По нашим обычаям у мальчиков обязательно должен быть Лекси, тот, кого вы называете дядей. Кто приглядывает, как растет отрок, кто учит его разным полезным вещам — кто наставляет его на правильный путь в этом мире. «У наших мальчиков нет ни одного, Лекси. Их некому направить на верную стезю. И хотя вы Васику, я верю, что для Леви и Рубена вы сможете стать хорошим, Лекси. Вы достаточно близки к ним по годам, чтобы они к вам прислушивались. Вы не вселяете в их души страх. Вы заслужили их доверие». «Не сомневаюсь, что вас привела сюда Чаннунпа. Что именно Чаннунпа призвала вас в мой дом, чтобы вы смогли помочь этим двум мальчикам и, наконец, обрели свое место в этом мире». Тут старик пытливо поглядел мне в глаза. «Готовы ли вы стать их, лекси, мистер Дентон?» Я, естественно, кивнул. Ответить ему отказом я никак не мог. Одинокий пес обладал особой властью, которую невозможно было отрицать. «Хорошо. Я хочу, чтобы вы наведывались к ним ежедневно. Хочу, чтобы вы открыли для них большой мир, чтобы научили их, как стать хорошими людьми в глазах Васику, чтобы научили их, как жить среди Васику, не став одним из них. Ваш брат, мистер Два Пальца, будет помогать вам». Он поможет защищать ребят от угроз извне, в то время как вы будете направлять их изнутри. Когда одинокий пес обмолвился о два пальца, как о моем брате, меня в душе передернуло. Видимо, что-то при этом отразилось у меня на лице. Старик направил на меня указательный палец. Ныне вы братья и сестры, напомнил он. Вы уяснили это, мистер Дентон. Ваши узы теснее кровного родства. Я кивнул в знак торжественного обязательства. У меня не было выбора. Старик снова повернулся к «Два пальца». «Мистер «Два пальца», вы — братья и сестры, и ваши узы теснее кровного родства». «Два пальца» перевел взгляд на меня. Впервые наши глаза по-настоящему встретились. «Братья и сестры», — повторил он, — «теснее кровного родства». «Хорошо». Одинокий пес перешел к Иде. Взгляд у него смягчился, голос стал теплым и ласковым, сразу утратив тон вызова. — Друг мой, Вачивин, хранительница священных камней. так кого мои мальчики называют унки Ида. Я знал, что ты явишься сюда. Я не знал тебя, но чувствовал, что ты придешь. Благодарю тебя за то, что ты умеешь слышать голос Создателя. Ида улыбнулась. Между ними существовала особенная связь, более глубокая, нежели я способен был постичь. Они поговорили между собой тихонько на смешанном языке лакота и дакота. Наконец, одинокий пес обратился к остальным. «Теперь я буду говорить по-английски, чтобы наши друзья могли все понять. Между братьями и сестрами ничего не должно быть утаено». Старик снова развернулся к Иди, взяв ее за руку. «Вачивин!» Ты прожила долгую жизнь в мире Васику. Ты хорошо усвоила их обычаи и все же в душе твоей живы традиции предков. Они словно воспоминания, бережно рассованные по углам твоей жизни, как доверенные тебе, дедушкой, камни. Твой дух сохранил их в себе. Когда в твою жизнь вошли мои правнуки, в тебе заговорил дух». «Голоса камней возвали к тебе, и ты отринула свой разум в Васику и вслушалась в голос Создателя. Настало то, чего ты столько лет ждала, и вот ты здесь, и наши руки поддерживают мальчиков, даря им веру и безопасность». Старик пожал руку Иды, она ответила тем же. «Ты сказала, что когда мы встретились, ты ощутила прикосновение предков». Я почувствовал то же самое. Уверен, в этот момент они передали Рубена из моих рук в твои. И мысль об этом наполняет мою душу уверенностью. Теперь я прошу тебя передать Рубену то, что завещали нам с тобою деды. То, что известно только нам, старикам. Осознание этого дарит мне тепло и великий покой. «Фила Мауае, дорогой мой друг». «Создатель благоволил к нам!» Ида поглядела на него с благодарностью, тихо кивнула в ответ. В мерцающих от света костра ее морщинистое лицо казалось таким же старым, как священные камни. Я понимал, что одинокий пес еще не закончил. Он не случайно собрал нас всех в единый круг. Старик между тем положил ладони на плечи Леви, с дедовской любовью поглядел на мальчика. «Леви, правнук мой!» В нас течет одна и та же кровь. Ты стремишься стать мужчиной. Очень хорошо. Я буду говорить с тобою, как с мужчиной. Я буду говорить с тобой, как с равным по крови. Хотя я всегда сильнее боялся за твоего брата, я понимал, что он под защитой Создателя. Но именно ты предназначен для большого мира, а большой мир труден и суров. Ты призван стать вождем своего народа, Это я разглядел с самых ранних твоих дней. Это видно было потому, как ты с готовностью помогал своей матери и бабушке, никогда не спрашивая, что и зачем им требуется. Это видно было потому, как ты постоянно заботился о своем брате, как направлял его везде, всегда ставя его впереди себя. Когда он с тобой, нам за него не страшно. Мы знаем, что ты его защитишь, И приведешь невредимым домой. Старик тепло улыбнулся леви. Как ты сделал это и сейчас? Мальчик с гордостью расправил плечи. Слушай же меня, мой правнук. Чтобы быть вождем, ты должен научиться простирать свои руки и над слабыми, и над могущественными. Ты должен научиться вести людей силой и добротой. Ты должен обладать вухетике. Ты должен быть готовым вести за собой людей Сквозь самые суровые и беспощадные годины Твоя мать хорошо тебя воспитала Она сильная женщина Она научила тебя стойкости и храбрости Она взрастила из тебя крепкий дуб, что способен в одиночку На холме пережить самые неистовые бури Но как, хотелось бы мне знать, ты смог бы научиться доброте как научиться не только вести за собой сильных, но и заботиться о слабых и никого не бросать позади. В нашей жизни почти не было нежности и доброты. У нас не сложилось настоящей семьи, а ведь именно в семье познается любовь и сочувствие». Одинокий пес повернулся к Карлу Мартину и Лили, которые стояли, взявшись за руки у самого костра. «Но теперь я вижу...» «Что Создатель послал тебе настоящую семью?» У Лили широко раскрылись глаза, от неожиданности она даже тихонько ахнула. Одинокий пес раскинул руки, как будто призывно распахивая перед ними объятия. «Направив мальчиков к вам, Создатель сделал всем нам великий подарок. Но это был не просто подарок. Сперва Создатель послал вам испытание. Он испытал вас огромной утратой. Многих людей подобная потеря разлучает. Они забывают, что такое семья, сосредотачиваются на себе и только для себя ищут защиты. Но вас эта потеря сблизила еще теснее. Свое горе вы переживаете крепко держась за руки, как держитесь за руки и сейчас. Тут старик тихо хохотнул себе под нос. «Вот уж не думал, что Создатель пошлет мне мужчину-васику и женщину-лакота, чтобы научить моих правнуков стойкости через любовь и доброту!» Он мотнул головой, словно отмахиваясь от своей мимолетной шутки. «Впрочем, я давно уже научился не подвергать сомнениям пути Создателя». Он взял Лилии Карла Мартина за руки. «Я искренне печалюсь, что эта потеря создала пустоту в ваших сердцах. И все же место, некогда занятое любовью, обязательно заполнится любовью вновь. Так всегда происходит по воле Создателя». Старик глубоко задумался, уставясь в огонь, тщательно обдумывая дальнейшие слова. Затем поднял взгляд и простер перед собой руки. «Уверен...» «Создатель изъявляет волю, чтобы пустота в ваших сердцах заполнилась любовью к этим мальчикам. Уверен, он желает, чтобы вы их приняли в свою семью». По другую сторону костра заметно напряглась Ри. Взгляд у нее стал жестким. Заметив это, одинокий пес слегка покачал головой и улыбнулся ей с отеческой добротой. «Немного терпения, моя милая Ри. Я не собираюсь забирать у тебя детей». Ты их мать. Создатель послал их в наш мир через тебя. И эту связь вовеки не разрушить. Я знаю, твоя любовь к нашим мальчикам велика и бескрайня, так же, как и их любовь к тебе. Но страдание от раны, нанесенной твоей унки, наполнило тебя гневом. И этот гнев вырвал из твоей любви всю нежность. Ты точно Ванбли. Орлица, которая поднимает свое потомство на самые высокие ветви, дабы воспитать в них крепость против ветра. Однако лили, как истанье катханка, которая холит и лелеет своих птенцов, защищая их от холода и ветра. Примечание. Рюм, рогатый жавронок из отряда воробьиных. Конец примечания. «Твой путь — это любовь, сила, а у Лили — любовь, нежность. Чтобы благополучно выжить в этом мире, мальчикам требуется и то, и другое. Чаннунпа не просто так свела вас воедино», — продолжал старик. «Вы должны сплотиться, чтобы материнскими руками взрастить этих мальчиков и вывести во взрослую жизнь. Вачивин поможет вам в этом». Она внесет в вашу семью мудрость бабушки. Втроем вы, женщины, окружите ребят такой любовью, что поможет им стоять против самых суровых ветров и пережить самые трудные времена. Готовы ли вы к этому? Все три! Глаза у Лили засияли отчасти. Ее призвали на роль матери, она об этом всей душой мечтала. Вот почему, вероятно, ее так сильно тянуло сюда. Старик, одинокий пес, заполнил в ее сердце тоскливую пустоту. — Я готова, тхункасила, — ответила она едва дыша. Ри изъявила согласие молчаливым кивком. Выражение ее лица ощущалось нечто вроде облегчения. Ида в ответ просто улыбнулась. Одинокий пес глубоко вздохнул, потом сунул руку в карман и вынул вырезанную из дерева синешейку — подаренную ему Стейнбахом. — Мистер Стейнбах, — заговорил старик, протягивая фигурку Карлу Мартину, — этим подарком вы показали мне свою душу. Если мистер Два Пальца станет защитником моих правнуков, а мистер Дентон будет наставлять их в мире Васику, то ваша задача — держать их сердца открытыми к великой тайне — «Вакхан Тханка». Вы покажете им, что дух живет внутри всего сущего, даже в мире Васику, где все имеет свою цену, и все можно купить и продать. Я знаю, что вы с этим справитесь. Хоть вы и не лакота, но ваше сердце открыто великому духу. Я уже в этом убедился. Вы способны слышать голос Создателя, и вы сделаете все, чтобы каждый из мальчиков нашел свой путь — К великой тайне Карл Мартин весь распрямился, приосанился, как человек, которому оказывают большую честь. Это был честный разговор мужчины с мужчиной, отца с отцом. «Даю вам слово», — торжественно сказал Карл Мартин. Одинокий пес в ответ кивнул. «Я верю вашему слову, и я принимаю его». Он снова вытянул перед собой руку с фигуркой птички. «Как принимаю этот подарок?» Теперь остался только брат Джеймс. И я гадал, что интересно может сказать одинокий пёс человеку, которого никто из нас, по сути, и не знает. Однако старик ничего не стал ему говорить, а вместо этого наклонился к Рубену и что-то шепнул ему на ухо. Рубен радостно пискнул, помчался к брату Джеймсу и крепко его обхватил. Тот поднял мальчика на руки, надежно держа перед собой, как отец, играющий с малышом. Рубен еще раз громко пискнул и обнял брата Джеймса за шею. Позади них начало всходить солнце. Небо стало постепенно наливаться красками, сперва нежно-лиловым цветом, потом розовыми тонами, затем золотисто-рыжими. Наконец, в одно какое-то мгновение солнце вынырнуло из-за горизонта, вздымающиеся оранжевый шар и лучи света широко разметались по небесам, зажигая облака огненным сиянием. «Спой ту песню!» — тонким голоском стал просить Рубен. «То, что просыпательное!» Брат Джеймс поглядел на одинокого пса. Старик-индеец кивнул. Тогда мужчина опустил мальчика на землю и вдохнул поглубже. Взяв Рубена за руку, он начал петь. Поначалу так тихо, что было едва слышно. Очень медленно они двинулись вдвоем навстречу восходящему солнцу, и с каждым шагом его голос звучал все громче и сильнее, пока, наконец, песня не разлилась по холмам и низинам, распространяясь вширь, в точности, как само солнце. «Sometimes I feel like a motherless child». Я почувствовал, как горло подкатывает комок. Эту песню пела мне бабушка в раннем детстве в Мичигане. Брат Джеймс все пел, голос у него был густым и текучим, Слова слетали с губ легко и убаюкивающе, точно в колыбельный. Рубен внезапно взвизгнул и запрыгал возле брата Джеймса. «Спой еще сильнее!» Брат Джеймс широко улыбнулся и запел громче, ласково баюкая каждое слово. «Sometimes I feel like a motherless child». Рубен уткнулся лицом ему в бедро и крепко обхватил за пояс. Брат Джеймс запел еще мощнее. Это была не столько песня, сколько полный горечий плач. «Sometimes I feel like a motherless child a long way from home». Порой я чувствую себя, как дитя без матери, далеко оторванным от дома. Старик стоял, сложив руки у груди. Глаза у него были закрыты, губы сжались в тонкую улыбку. Остальные тоже тихо внимали тому, как эта песня наполняла все вокруг, далеко разливаясь по окрестностям. Неожиданно глаза у меня заволокло слезами. Хотя брат Джеймс пел эту песню для Рубена, встречая пробуждающееся утро в высоких равнинах и приветствуя солнце, встающее над этой землей, такой же бескрайней, как небо. Целый мир как будто чувствовал сейчас, что поет он эту песню лично для меня. «Делая удачный выбор. Брат Джеймс, наверное, мне не следовало устраивать песнопение, когда вокруг было так тихо и утро только наступало. Но иногда просто возникает этокое особое чувство, и песня сама просится наружу. К тому же меня, — попросил об этом малыш Рубен, — подбежал, обхватил меня ручонками и затараторил мне тихонько, своим тоненьким детским голоском, будто бы по секрету, «Спой ту просыпательную песню, что ты пел нам с Леви». Сперва я призадумался, а потом вспомнил. Когда мы ехали с ними в машине, я пытался подобрать что-нибудь достаточно спокойное, чтобы разбудить ребят как можно ласковее. А брат Джеймс ничего не знает более плавного и нежного, чем «Motherless Child». Потому и начал напевать ее тогда в машине. Что-то наполовину колыбельное. Я даже и не думал, что этот пацаненок ее запомнит. А вот глядишь ты, еще и снова просит спеть. Я должен сказать, мальчонка сделал очень удачный выбор. Хотя чему уж тут удивляться. Он ничего не смыслит в музыке, но она будто проходит сквозь него. Должно быть, этим утром он почувствовал нечто такое, что вызвало в его памяти эту песню. Я взял его на руки и стал напевать очень тихо, чтобы мог расслышать только он. «Мне эта песня нравится», — сказал Рубен. «И мне тоже. В ней столько любви и печали, тесно переплетенных меж собой». Он поглядел мне в глаза. На щеках у него еще блестели слезы. «У меня тоже печаль». Он положил голову мне на грудь. «Мне очень грустно из-за дедушки. Я не хочу, чтобы деда умирал». Я прижал к себе мальчонку. «Лучше сейчас пока об этом не думать». «Отодвинь свою печаль и думай обо всем хорошем, что сегодня произошло». «Но доктор Васику сказал, что деда не доживет до первого снега. А вдруг снег прямо завтра выпадет?» «Не будь это настолько трогательно, я бы, наверное, засмеялся». «Не переживай так сильно из-за этого. Тут еще и лето не закончилось. К тому же врачи бывают и ошибаются. Просто порадуйся тому, что ты, наконец, дома». «И наполнись любовью ко всем тем, кто тебя тут ждал!» Он потрогал пальцем отпечаток своей ладошки у меня на щеке. «А ты мне нравишься. Дядя с головой — тхатханка!» Я еще крепче прижал его к себе. «Нравится мало!» — усмехнулся я и, опустив Рубена на землю, начал петь. Сперва очень приглушенно, просто позволяя песне нарушить царящую вокруг тишину. Довольно скоро музыка вовсю полилась по холмам и ложбинам, а я уж постарался выложиться на полную. Я бы не мог ее остановить, если бы и хотел. Сам новый день вызывал ее из меня, и она казалась такой же естественной, как восходящее солнце. А потому я просто пел, пока не излил ее до конца. И к тому моменту, как песня закончилась, я чувствовал себя практически опустошенным. Старик явно был доволен услышанным. Он подошел ко мне, положил мне руку на плечо, Его прикосновение словно бы прошло сквозь меня. Индейец что-то пробормотал на своем языке, затем взял в ладони обе мои руки. Он широко улыбался, и в его глазах лучилось нечто сродни любви. «А вот вас я ждал больше, чем кого бы то ни было», сказал одинокий пес. От его слов у меня загорелись щеки, и все же я почувствовал большую гордость. Индеец придвинулся ко мне вплотную — Он был просто маленький, сухонький старичок. Но сколько же величия в нем чувствовалось. «Наш народ всегда внимал голосу Создателя», — продолжил он. «Его не услышишь ни в церквях, ни в каких-то человеческих речах. Мы улавливаем его во всем, что подарил нам Создатель. В деревьях, в животных, в траве, в водах рек и озер. Но эти голоса более не имеют прежней силы. И кто знает, вдруг они и вовсе нас оставят, если мы разучимся их слышать. Сейчас они говорят с нами так тихо, что мы едва способны различить, и это вселяет в меня глубокую печаль. «Однако мой маленький правнук», — кивнул старик на Рубена, — «по-прежнему их слышит. Для него эти голоса звучат очень мощно. Он услышал их, едва пришел в этот мир. Он даже сам пока не понимает, что именно до него доносится». «И тем не менее через него говорит с нами Создатель». Старик крепко сжал мои руки, словно желая убедиться, что я внимательно его слушаю. «Нашему народу необходимо слышать этот голос. Это нужно для того, чтобы мы не забыли, кто мы. Прежде я опасался, что Рубена раздавит мир Васику. Боялся, что его голос будет для нас утрачен. Но затем я услышал, как вы поете вместе» и понял, что вы сумеете уберечь его дух в целости, не дадите его сокрушить. Он продолжал цепко держать меня за руки, не желая отпускать. «Рубен ни за что не должен потерять свой голос. Создатель вас призвал, чтобы этот голос сохранить. Вы должны быть рядом и учить его, должны петь вместе с ним, вы должны помочь Рубену обрести свой голос и принести его людям». «Готовы ли вы к этому?» Я чувствовал, что вот-вот заплачу. Еще ни разу никто не просил меня о таком. «Я всю жизнь пою песни великому творцу, мистер Одинокий Пес. И если я способен помочь этому мальчику научиться песни выражать свой дух, то можете не сомневаться. Я сделаю все, на что способен, чтобы этого добиться». «Мне, может, не следовало бы так...» по-простому разговаривать с таким великим человеком. Но я как будто чувствовал глубоко в себе нечто такое, что уже не один год пыталась излиться наружу. Это было что-то вроде великого «спасибо», которое я все эти годы хотел сказать мисс Латрисей за все, что она когда-то сделала, помогая обрести свой голос одинокому чернокожему мальчишке. Мальчишке, который бродяжничал по городам и до которого никому не было дела. И если сейчас я мог сделать это помогая другому мальчонке найти голос, то значит точно на небесах есть Господь Бог, решивший дать мне такой шанс. И уж можете не сомневаться. Брат Джеймс сделает все, чтобы этот шанс не упустить. То, что он любит больше всего. Дентон. От кровавой луны давно осталось лишь воспоминание. В травах начали выводить свои трели луговые жаворонки, дажуланы... Солнце скользило лучами по холмистому ландшафту, заполняя своим светом каждый овраг и ложбинку. Новый день постепенно пробуждался к жизни. Во дворе у одиноких псов тоже царило оживление. Мы с Карлом Мартином вносили уже последние штрихи, сооружая новый стол из старых досок, что прежде стояли прислоненными к дому. Ида руководила женщинами. Ри и Лили сновали взад-вперед, вынося из кухни миски со снедью и всякую столовую утварь. Все мы были рады переключиться на что-то более практическое. После пережитых за ночь впечатлений мы с облегчением брались за то, что вроде бы способны были контролировать. Из дома веяло ароматами рагу из безоннего мяса и жарящихся лепешек. Я был голоден до смерти, и остальные наверняка тоже. Все мы, за исключением, быть может, два пальца и брата Джеймса, за сутки ни разу полноценно не поели. Ринам раздала по хлеба, намазанного... Возопи, чтобы мы как-то продержались, пока не приготовится еда. Я непроизвольно поглядел на Рубена, тот сидел рядом с братом Джеймсом на склоне холма, наблюдая, как Леви бросает палку мистеру Боунсу. Увидев, что принесли, Возопи, мальчонка восторженно взвизгнул и сжал кулаки, словно готов был разорваться от радости. Старик медленно двинулся к дому. Руки у него ужасно тряслись, я волновался, что он слишком себя переутомил. В голову невольно приходила мысль, что, может, статься эти его врачи Васику не так и ошибались. Ида выкатила свое кресло на середину двора. «Садитесь все! Садитесь!» — замахала она руками, будто бы сгоняя нас к столу. Улыбка ее была светлой и сияющей, как это утро. Мы попритаскивали все, что можно было использовать как сиденье, и, наконец, дружно заняли место за столом. Нетвердой походкой одинокий пес вышел из дома. В руках у него было нечто, завернутое в красную тряпицу. Леви при виде дедушки подскочил и помчался помогать ему идти. За ним потрусил и мистер Боунс. Лили что-то шепнула на ухо два пальца. Тот быстро сбегал в дом и вернулся с креслом-качалкой. Поставил кресло во главе стола и помог старику в него усесться. Устроившись поудобнее, одинокий пес поманил к себе рукой обоих мальчиков. «Леви! Рубен!» «Подойдите сюда!» Мальчики тут же подбежали и встали по бокам от него точно доверенная свита. Подождав, пока все мы полностью не обратимся во внимание, старик сказал. «Хорошо. А теперь, Леви, я хочу задать тебе вопрос. Что для мужчины племени Лакота означает быть хорошим человеком?» Вопрос прозвучал точно гром среди ясного неба. Я не понимал, то ли это тоже был какой-то ритуал, То ли старику просто что-то внезапно пришло на ум. Леви расправил плечи, вытянулся в струнку. Создавалось впечатление, будто он ожидал этого вопроса и уже готов был на него ответить. «Хороший мужчина служит другим людям и ничего не требует для себя, дедушка». «Верно. А что еще?» «Он почитает стариков. Он не кричит и не хвалится. Он всех ставит впереди себя, а о себе думает в последнюю очередь». «Молодец, Леви». «Все это очень хорошо, ты отлично усваиваешь». Старик отвернулся от Леви, будто бы начатый урок внезапно оборвался и обратился к остальным. «Прежде чем мы приступим к пище, я хочу поведать вам одну историю». Ни один из нас до конца не понимал, что происходит, и уж точно в еде все были куда больше заинтересованы, нежели в каких-либо рассказах. Но мы являлись его гостями и должны были уважать его желания». Одинокий пес откинулся на спинку кресла. «Вы, внуки, садитесь!» Жестом он велел Леви и Рубену расслабиться. «Дайте я расскажу одну историю из той поры, когда я еще играл в бейсбол в тридцатых. Я тогда уже считался одним из стариков в команде, но все еще способен был и поймать мяч, и ударить по нему как надо. Так что, когда игра бывала не слишком важной, меня пускали поиграть... На правом поле. Как-то раз наметился у нас матч в Бисмарке. Это в Северной Дакоте. Против нас играла команда под названием Черчилс, а команда у них была сплошь из негров, таких вот, как у нас, брат Джеймс. Не знаю почему. У нас в окрестностях вообще негритянских поселений не было. Многие из нас и видели-то их впервые в жизни. Так вот, отправили нас туда на матч с Черчилзами. Долго везли на автобусе. Всем хотелось посмотреть, как индейцы будут играть против негров. Весь город бурлил в предвкушении. Времена были тяжелые, и бейсбол для фермеров Васику являлся единственной возможностью отвлечься от невзгод. Съезжали с семьями со всей округи. Я бросил взгляд на Карла Мартина. Тут тоже посмотрел на меня и пожал плечами». Так вот, высаживаемся мы из автобуса и видим, как разогревается их игрок. Питчер, как после оказалось, длинный такой жилистый парень, который выполнял свой хайкик выше, чем мы вообще когда-либо видели. Когда мяч от него попадал в перчатку кетчера, то звук был такой, будто стреляли из винтовки. Кто-то подсказал нам, что зовут этого парня Сетчел Пейдж. И вот... Матч начинается, выходим мы на позиции один за другим, выстраиваемся. Бэт наш изготавливается, наблюдая за этим парнем-питчером, что ноги вскидывает выше нашей головы. Он отступает назад, делает подачу, и мы даже заметить не успеваем, как мяч оказывается в перчатке у кетчера. Черт! Мы сообразить-то ничего не смогли. В жизни не видел ничего подобного. За всю игру... Ни один из нас не смог отбить его подачу, за исключением Чифа. То ли он просто молотил вслепую, то ли был слишком сбудуна, чтобы что-то соображать. Но каким-то чудесным образом он все же попал битой по мячу и отбил его в центральное поле, мимо игрока со второй базы. Уж не знаю, кто был больше удивлен тогда, этот Сетчел Пейдж или наш Чиф. Все, что я помню, это как толпа фермеров на трибунах взревяла А Чиф направился, пошатываясь к первой базе, причем так медленно, что те могли бы успеть перебросить мяч обратно к кэчеру, да еще и Чифу походя осалить. Но он все же добрался раньше и стоял там, пыхтя и отдуваясь. И все вокруг вопили от радости, скакали, улюлюкали. А как игра закончилась, этот парень Пейдж подошел к нам, улыбаясь во весь рот, похлопал Чифу по плечу и вручил ему тот мяч, что он отбил. «Подписал, как водится, и все такое». «О, как же Чиф этим мечом гордился! Повсюду возил его с собой, всем и каждому показывал, куда бы ни приехал. А когда Чиф внезапно куда-то исчез, этот мяч остался у меня и с тех пор лежал на полке, ждал, видимо, нужного человека и нужное время». Одинокий пес развернул красную трепицу, вынул из нее старый бейсбольный меч и протянул его два пальца. «Думаю, сейчас то самое время, и вы тот самый человек». Два пальца уставился на старика широко раскрытыми глазами, как ребенок. Взял мяч и поднял перед собой точно величайшую в мире драгоценность. «Вон, видишь?» — указал старик скрюченным пальцем на мяч. «Вот тут этот сетчел Пейдж расписался!» Мальчики подобрались поближе, чтобы получше разглядеть на мяче подпись. Они понятия не имели, кто такой этот Сетчил Пейдж, но хорошо помнили, что им велено было никогда даже не прикасаться к этому мечу на полке. И теперь их дедушка отдавал этот мяч злому школьному дядьке, который разбил дедушкину трубку и хотел похитить Рубена. Одинокий пес терпеливо подождал, пока мальчики как следует рассмотрят подписанный мяч, и заговорил лишь тогда, когда те утолили любопытство. «Ну что, правнуки мои?» «Вы понимаете, почему я это сделал?» Рубен насупил брови. Леви поглядел на деда, но ничего не сказал. «Леви, вот ремень, что ты теперь носишь», указал старик на пряжку у мальчика. «Для мистера и миссис Стейнбах это последняя память о сыне, и они отдали ремень тебе». «Рубен, вот ты носишь эти штаны и эту рубашку. Миссис Стейнбах сама сшила их когда-то для своего сына» и теперь сама же укоротила и ушила их, чтобы тебе село по размеру. Когда-то они касались тела ее сына. Своими руками она стирала их, зашивала, готовя ему одежду каждый новый день. И теперь она перешила их и подрезала, чтобы отдать тебе». Лили тихонько заплакала, шмыгая носом. «Вы, ребятки, понимаете, что я сейчас сказал?» У Левина лице возникло странное выражение как будто бы он еще глубже ушел в себя. Одинокий пел сумолк, и за столом повисла тяжелая тишина. Я перевел взгляд на Иду. Та сидела с понимающим, многозначительным лицом. — Ну вот, — бодро сказал старик, словно донеся до нас все, что хотел сказать. — А теперь примемся за еду. — Ри, не угостишь ли наших друзей своим вкуснейшим ву ханпи? Ри принялась раскладывать по плошкам и передавать по кругу бизонье рагу. Лили принесла с колонки воды и разлила всем по кружкам. — Вачивин? — спросил старик, кивая на сумку Иды. Ида достала свою ракушку, запалила в ней кедровые лучинки со сладкой травой и, загасив огонь, помахала ладонью, чтобы священный дымок растекался по всему столу. — Сегодня славный день! — возвестил старик, поднимая свою кружку и все в ответ подняли кружки, словно поддерживая тост. Солнце поднималось все выше, с запада поддувал теплом легкий ветерок, перекликивались птицы, травы шелестели на ветру, на холме у скалы бабочек эти самые бабочки сбивались стайками, образуя сполохи белого и желтого цвета. День все больше приобретал черты праздника. Ели мы с радостью и величайшим аппетитом, В безоньем рагу, которого я ни разу еще не пробовал, чувствовался аромат пряных трав и кислинка ягод. Так мы сидели за самодельным дощатым столом, под восходящим на небосклон солнцем, передавая друг другу блюда и впервые разговаривая всей компанией. Атмосфера в нашем кругу царила теплая, полная братского духа и оптимизма. Два пальца с братом Джеймсом втянулись в какую-то свою оживленную беседу. Я с изумлением обнаружил, что мой бывший начальник оказывается способен с кем-то по-человечески общаться. Между ними явно сложилось что-то вроде дружбы. Два пальца что-то говорил, и брат Джеймс громко покатывался со смеху, отчего сотрясался весь наш стол. Ида разговаривала со всеми по очереди, стараясь физически прикоснуться к тем, до кого могла дотянуться рукой. Даже сри, которая всегда оказалась такой отстраненной и не расположенной к человеческому общению. Карл Мартин большей частью сидел молчаливо, лишь время от времени вставляя в разговор свои комментарии, когда считал это уместным, но в основном просто довольно присутствовал на заднем плане. Лили хлопотала, без конца бегая на кухню и обратно, принося то кофе, то жареный хлеб, и все справляясь, не нужно ли кому-то что-нибудь еще». Она была на седьмом небе отчасти. Здесь была ее семья, которой ей всегда так не хватало. Рубен вовсю уписывал хлеб, щедро намазанный в озопи. Один Леви ничего не ел. Он молчаливо сидел, слегка отодвинувшись от общего стола и крепко обняв за шею мистера Боунса. Я хотел было вовлечь Леви в разговор, но Ида, заметив это, покачала головой. Когда с горячим было покончено... Ри пошла в дом и вернулась с целой большой миской во сна. Рубен, радостно взвизгнув, тут же набросился на угощение, однако Ри погрозила ему пальцем. «Прежде обнеси остальных, и старших в первую очередь». Мальчонка недовольно сморщился, но все же понес миску от одного к другому с подчеркнуто церемонным видом, предлагая угоститься. Когда Рубен дошел с блюдом до брата, Леви мотнул головой и отвернулся. «Это же васна! воскликнул Рубен. «Мамина!» Но Леви вновь покачал головой. Тихонько выйдя из-за стола, он отправился на холм к земляной насыпи, где мы раскуривали трубку. Мистер Боунс побежал за ним по пятам. Там мальчик застыл неподвижно, отвернувшись от нас и глядя на восток. Ри, одинокий пес и Ида, внимательно за ним наблюдали. Остальные оживленно продолжали разговор, но чувствовалось, что сейчас что-то должно произойти». От молчаливой неподвижности Леви делалось не по себе. Это напоминало мне старые, позированные фото Эдварда Кертиса с индейскими вождями. Такими величественными, такими далекими и недосягаемыми. Примечание. Эдвард Шериф Кертис. Годы жизни 1868-1952. Американский фотограф и этнолог сделавший в общей сложности свыше сорока тысяч фотографий в более чем восьмидесяти племенах. Конец примечания. Я старался по-прежнему участвовать в разговоре за столом, но все же никак не мог отвлечься от Леви на холме. Одинокий пес тоже не упускал мальчика из виду. Старик тихо сидел, сцепив пальцы у подбородка, и напряженно глядя, как Леви с мистером Боунсом стоят, уставясь на восток». Наконец, словно почувствовав на себе дедушкин взгляд, Леви обернулся и посмотрел на него с верхушки холма. И это не был взгляд мальчишки. Они долго глядели друг другу в глаза, не шевелясь, словно скованы этим взаимопониманием. Затем Леви расправил плечи и, спустившись с холма, остановился перед одиноким псом. — Дедушка, — заговорил он, — ты спрашивал, что должен уметь Лакота, чтобы считаться настоящим мужчиной. Спрашивал, кивнул старик. Я тебе сказал, что он должен служить другим и ничего не требовать для себя. Что он должен почитать стариков, заботиться о слабых и думать о себе в последнюю очередь. Именно так, ответил одинокий пес. Теперь уже все, умолкнув, следили за их разговором. Старик продолжал кивать, давая возможность леви без спешки выразить свою мысль. Но есть еще кое-что, продолжал леви. Он должен быть готов пожертвовать чем угодно. Одинокий пес пристально уставился ему в глаза. Он должен быть готовым по своей воле отдать то, что ему всего дороже. Как мистер Стейнбах отдал ремень. Как миссис Стейнбах отдала одежду сына. Старик кивнул и еле заметно улыбнулся. Леви вытянулся во весь рост. Теперь он казался выше и старше, словно демонстрировал своему дедушке «Нечто такое, чего не было прежде». Затем он прошел вдоль стола и остановился прямо передо мной. Мистер Боунс все так же держался у его ноги. «Вот», — сказал Леви. Я не совсем был уверен, что он хочет этим сказать. Тогда Леви опустил ладонь на спину пса и легонько подтолкнул его ко мне. «Возьмите». Я поглядел на одинокого пса, Тот одобрительно кивнул, лицо у него было строгим, но глаза лучились радостью. «Нет», — ответил я, постепенно осознавая, что происходит. «Я не могу». «Нельзя отвергать подарок, мистер Дентон», — мягко проговорил одинокий пес. Леви твердо глядел мне в глаза прежде, он ни разу этого не делал. Мистер Боунс как будто хорошо понимал, что происходит. Пес прижался ко мне головой и лизнул руку. Леви отступил на шаг и отвел взгляд. Передача подарка была исполнена. Я даже не представлял, что сказать в ответ или же сделать. «Ты уверена? Ведь ты же...» Но Ида выразительно мотнула головой, не давая мне закончить. Происходило нечто великое и значимое, чем чьи-то частные эмоции. Я пребывал в полной растерянности, не находя нужных слов. Все это оставалось за пределами моего понимания — Зачарованное молчание нарушил Рубен, подбежав к брату Джеймсу. В руке он сжимал подаренную Идой маленькую каменную кею. «Это для меня самое дорогое», — сказал он. И «Я хочу подарить ее брату Джеймсу. Я тоже хочу быть как мужчина». «Брат Джеймс, благослови его Бог», — сразу нашелся, какой принять тон. Он приобнял Рубена за плечи и наклонил голову, чтобы мальчик мог потереть ладошкой его волосы. «Скоро будешь», — — улыбнулся он. — Но пока твое время еще не пришло. Часть тебя, конечно, древнее, чем эти вот холмы, но остальному еще надо пройти долгий путь. Так что лучше храни эту маленькую хею у себя, пока эти две части тебя не сойдутся. При этом брат Джеймс подмигнул одинокому псу. Старик широко улыбнулся ему и незаметно отсалютовал ладонью. Рубен надулся и быстро сунул черепашку обратно в карман. Сказать по правде, он, похоже, только рад был, что Хей осталась у него. Леви при этом даже не шевельнулся. Он все так же стоял прямо передо мной, упершись взглядом в землю. А мистер Боунс продолжал лизать мне ладонь. Я испытывал сейчас нечто среднее между стыдом и благодарностью. Боунс поднял ко мне свою серую морду со старчески слезящимися глазами. Меня охватило чувство, которое я не переживал с того дня» когда последний раз общался с симпатюней. Мне необходимо было что-то сказать, что-то сделать, выразить почтение тому, что Леви только что совершил. Простое спасибо здесь оказалось бы бесцветным и нелепым, обнимать в ответ совершенно недопустимым. Наконец я, запинаясь, произнес нужные слова. «Фила Мауае! Леви, благодарю тебя! Ты преподнес мне величайший подарок — Слова, слетевшие с моих губ, прозвучали неуклюже. Леви кивнул. «Он глядел на меня сейчас с такой высоты, которой мне не дано было достичь или дотянуться пониманием. В этот момент скорее он казался мужчиной, а я мальчиком». Он снова подошел к прадеду. Одинокий пес обнял своего правнука. Между ними сейчас царило чувство гордости, не требующее лишних слов. «Ну что, друзья?» «Раскурим вместе трубку еще разок», — предложил старик. Мы собрались в круг. Мистер Боунс теперь держался у моей ноги, глядя на меня своими глубокими, полными души глазами, как будто бы все понимал. Одинокий пес снова развернул трубку, любуясь, воздел перед собой, не скрывая гордости от того, что сотворили его потомки. «Рубен, ты можешь соединить ее». Мальчик, ликующий, пискнул и торопливо взял в руки черенок и чашу. Ласково погладил вырезанную там кхея и, наморщив нос, соединил две части. Ида пошарила в сумке и вытащила кожаный мешочек с чан-саса, своего деда. Передала его Леви, и тот правой рукой набил чашу трубки, поплотнее утрамбовав в ней смесь. Все это он проделал уверенно и внушительно. «Мистер, два пальца!» — позвал одинокий пес. Два пальца на миг удивленно замер, затем достал спички и с величайшим почтением и церемонностью запалил Чансаса. Одинокий пес сделал глубокую затяжку и выпустил дым к голубому утреннему небу. Мы завороженно смотрели, как он струится вверх и рассеивается в наступающем дне. Дальше мы друг за другом... Затягивались, не торопясь, прокручивая трубку по ходу солнца, как нас научили, после чего передавали ее дальше. На этот раз мы не испытывали ни страха, ни прежней неуверенности. Так из рук в руки трубка обошла полный круг и вернулась к одинокому псу. Он отщипнул истлевший край смеси, вытряхнул в ладонь пепел. Некоторое время старик стоял, переводя взгляд с одного на другого. а «Облака летели над нами». Точно бесплотные духи и стайки бабочек, подобно бело-желтым лентам, порхали над степными цветами и травами. Убедившись, что мы прочувствовали всю важность момента, одинокий пес чуть склонил голову на бок и просто сказал. «Думаю, на сегодня все», после чего развернулся и похромал к дому. У порога старик снова обернулся к нам и сверкнул своей озорной улыбкой. «Теснее кровного родства!» — напомнил он и шагнул за дверь.